У нас с вами сегодня 11 февраля год 2020. Я рада, что видно и слышно отлично. Добрый, добрый, добрый вечер, и у нас с вами очередное наше занятие по курсу Кармическое Таро. Третье занятие у нас по счету. Прекрасное. И Сначала давайте обсудим организационные моменты. Судя по тому, что мне в личку поступают продолжают поступать предложения сомнительной порядочности, я делаю выводы, что вы совершенно анхэппер по поводу того, что я не разбираю ваши личные расклады целиком. Да, и не сижу с каждым вашим раскладом и не э, рассказываю, как бы я его прочитала, где вы правы, где вы не правы, и не работаю с вами индивидуально по поводу этого всего. Я правильно понимаю? Вы глубинно разочарованы и несчастны. Всё так? Это без подвоха вопрос. То есть я наоборот очень я я, я вы знаете, я я, я всю неделю очень сильно гружусь, да? Мне очень хочется вас удовлетворить максимально. Я искренне хочу, чтобы, ну, вы взяли максимум из того, что я могу вам дать. Но ну, просто я правда не могу индивидуально вот 50, 50 человек, да, разбирать эти расклады. Но вот это вот просто никак не получается. Я пытаюсь найти какие-то какие-то варианты, э, чтобы Чтобы волки были сытые, овца при этом не закончилась, да, раньше раньше, чем курс. Вот как-то так. Все хорошо, да? Мне показалось отлично. То есть вас это вас устраивает, что я отвечаю на вопросы по конкретным картам, да, по окончанию, как мы прошли расклад. вы потом задаете конкретные вопросы, да, вот по одной-две картам можете спросить, и я на это отвечаю. Все хорошо. Вы довольны. Ничего не надо менять, ничего не надо перестраивать. Не надо искать никакие компромиссы. Всё хорошо. Те, кто ничего не написали, да я я думаю, что я думаю, что всё хорошо, да? Потому что вот сейчас время, когда можно высказаться. То есть это не для того, чтобы я тут на вас наехать, да? Мне правда хочется с вами настроиться получше, чтобы мы с вами у нас долгий путь, да, на полгодика у нас курс, чтобы мы в любви и согласии с вами до конца доплыли. Так. вот. О'кей. Ну, ладно. Хорошо. Тогда я считаю, что вопрос закрыт, да? Все все все всем довольны, и эту страницу можно перелеснуть. Ну okay. Хорошо. Ладно, тогда я перестаю париться. Потому что я я очень беспокоилась о том, что вы несчастные хотели и хотели бы чего-то другого от курса. Надо было и начинать париться, но мне тебе же в личку пишут. Конечно, ты не паришься. Так, ну ладно. А, тогда возвращаемся к нашему раскладу 12 домов. На прошлом занятии На, на прошлом занятии, да, мы с вами наконец-таки добрались до разбора этих 12 домов. И мы с вами выяснили не только, что у нас домов 12, но мы также с вами выяснили, что а, эти 12 домов у нас не в хаотичном порядке, да, разбросаны, а они очень гармонично организованы. То что существует четыре креста, и в эти в каждом из крестов есть две дихотомии. И эти дихотомии, вы удивитесь, на самом деле, правда, очень дихотомичны. И, соответственно, кресты все, да, за две дихотомии, они закрывают, ну, так скажем, некий важный фронт в жизни, да? И мы с вами разбираемся с основой. Существование, мы разбираемся с кардинальным крестом, то есть то, без чего мы не можем стоять вообще, да? и первая первая дихотомия это я, другие где я, где другие, чем я отличаюсь от других, чем я похож на других, да? на какой на какой чаше весов в настоящее время перевес? Когда мы занимаемся больше собой, своим развитием, своим самосовершенствованием, своим улучшайзингом, да, то тогда как-то другие у нас отходят немножечко на задний план, да? На них меньше внимания обращаем. Но если мы разворачиваемся к другим и начинаем другим себя себянести, да, предъявляем им всё равно себя, сосредоточиваемся на том, как мы взаимодействуем с другими людьми, заключаем с ними партнёрства, да, как-то селектируем этих других, которые оказываются на нашем жизненном пути. У нас, в общем-то, внимание съезжает с точки себя, да, так скажем. И счастье в балансе вот об этом мы говорили. Ну и сейчас самое время добраться до двух следующих тихотамий, которые всё равно предполагают основу бытия, да, нашего тоже. Это семья и это работа. Это семья и это работа. Смотрите, что касается каждого из этих домов, Развитие на территории каждого из этих домов понятное дело безгранично. Именно поэтому мы можем в колоде наблюдать и карты развития, и карты стагнации, и деградации даже, да, мы специально разбирали для того, чтобы смотреть, в какой точке находится человек сейчас в данный момент. Но есть нечто, с чем мы приходим, да, и э, то, что мы то, с чем мы приходим, вот э, как данность, да, в эту жизнь, а потом всю жизнь мы это развиваем, если хотим. Ну или если нас обстоятельства к этому вынуждают вот, такая такая тема, да? Вот точно так же у нас в личности есть, есть некий потенциал, да, который как изначально заложен. вот, а дальше мы это развиваем в себе. Если хотим. вот. отношение к другим то же самое. И важная тема, да, на территории четвёртого дома это семья. Семья это такое многогранное понятие, что считать семьёй. Вот а, когда мы маленькие, семья это понятно, что мама, папа, ну и все остальные, кто у нас тут живут рядом. А потом мы вырастаем, и заводим свою семью. И что семья? Мой муж, моя жена, мои дети. Или мама, папа, и то семья, и другая семья, а а понятия о да между ними совершенно разные, что считать семьёй. Не не вполне не, не не вполне разберёшься. На самом деле дело в том, что и то, и другая семья. Просто для того, чтобы завести свою семью, нужно взять на себя ответственность. То есть создание своей семьи это определённая зрелость. Да? Вот мы, мы ходим в эту зрелость и заводим свою семью, создаём вот такое своё пространство. Так вот, по четвёртому дому, что мы смотрим? По четвёртому дому мы смотрим родительскую семью. Или мы по четвёртому дому смотрим вот это то, что мы создали, да? ту семью, которая, которая у нас имеется. А на самом деле то и то. И то, и то является семьёй. Но, а, если вот посмотреть глубинно, согласитесь с тем, что мы в своей семье всё равно пляшем от а, родительской печки. Даже если мы не хотим, мы воспроизводим те модели, которые у нас были с нашей родительской семьёй. Согласны? А иногда мы говорим: "Хрен там, У моих родителей не семья была, а черти что из боку бантик". Поэтому в моей семье так точно не будет. И мы начинаем делать так, чтобы было стопудово не как в родительской семье то удобно, как в родительской семье, но мы всё равно от родительской семьи отплясываем, как от печки, которая изначально у нас есть. Ну, Залина пишет, родительская как то с чем пришла, своя развитие, да. уж в родительской семье нам точно уже поздно развиваться. Но отношения с родителями, отношения к родителям мы всё равно вполне можем в себе развивать, аккультивировать. А если мы с бытового пласта поднимемся на эзотерический то, а, ага, четвёртый дом это исток. Четвёртый дом это исток, это наши корни, на которые мы опираемся. Чтобы стоять, я должен держаться корней. Что нас, что нас взрастило? С эзотерической точки зрения корнями является что? Как вы думаете? Род. Абсолютно правильно. Четвертый дом с эзотерической точки зрения это род. Карма рода вообще, да, вот Все, все, все, все, все предки. Карма рода идет по четвертому дому по четвёртому дому идёт дом. Но дом не как имущество, а как место, где ты живёшь. Вот а больше это, конечно, имеет отношение к раскладу прогнозному, да, который делается на полной колоде, он бытовой. Бывает такое, что у человека несколько объектов недвижимости. он думает, что это и про каждого он может сказать: "Мой дом, моя квартира". Почему? Потому что этот объект недвижимости ему принадлежит. Вот, а во четвёртом доме это не имущество. Для имущества есть другой дом. По четвёртому дому это моё место. Ну что такое дом? Своя нора. Вот своя нора у вас где? Вот про что вы можете сказать своя нора? там, где мы живем, а вот и не совсем. Хотя обычно да. То есть тоже такая тема бывает, некоторые люди то жилье, которое они фактически имеют и владеют, они сдают, а сами живут в съемном. Но вот я так жила одно время, потому что я жила в Москве, а владела квартирой в Петербурге. Я ее сдавала, она у меня жила как имущество. А как своя нара, да? Это место, где я фактически жила. У меня дом там, где я сейчас живу. Вот это здоровая позиция. Живу здесь, значит, это мой дом. Если я выезжаю куда-то на долгое время и арендую квартиру, она мой дом. В гостинице живу, гостиница мой дом. У меня точно так же. Я вот очень легко. Да, но не все так. Там, где чувствуешь себя в безопасности, комфорте? Своя нора, да? Вот своя нора, у людей бывает очень в разных местах. Почему, да? Вот не всегда, где мы живём. Обычно там, где мы живём, там и есть своя нора. Но если у вас где решу, где нора, там и будет, да. но если вдруг у вас нет, если там, где вы живёте, вы не чувствуете себя в своей норе, где вы чувствуете себя в своей норе? Вот там, да? Там находится, там находится ваш дом. в противовес семье идет работа и реализация, да? Бывают люди, у которых своя нора на работе. Знаете такие истории? Когда человеку дома неуютно, он себя чувствует в доме особенно это бывает, когда большая семья и не со всеми хорошие отношения. Да, он чувствует себя в доме как на полигоне. вот, да, военном таком. А потом приходит на работу, и вот там у него нора. Там ему никто не мотает нервы, там он может расслабиться, да, релакснуть. Кажется, ну а что ты на работе релаксируешь? Разве ты не работать сюда пришел, Ну и работать тоже Но с перерывами на отдых и чувствует себя человеком в рабочем пространстве вот абсолютно как дома, там отдыхает и если этот человек занимает высокий пост в компании или он собственник, такое тоже может быть, у него может быть оборудовано там место для сна, он ночует на работе иногда. И для... а семья живет дома, да, он туда приходит, и там себя дома не чувствует, особенно если там не все хорошо. А вот, да, такая такая тема у него вдруг почему-то переезжает дом как дом, да, на территорию десятого дома. То есть такие инверсии, они, в принципе, у нас иногда бывают. вот. И сразу давайте нас десятым будем сравнивать, да? Что такое у нас десятый дом? Десятый дом это социальная реализация. Социальная реализация вызывает очень много вопросов. Потому что понятно, когда у человека есть работа, и он на неё ходит. Ну, знаете, такая, когда утром надо просыпаться и куда-то идти. Вот когда у человека такая работа, обычно всё понятно. Вот он дом, где я проснулся, и вот она работа, да, когда я проснулся и пошёл арбайт на арбайт, да, надо зарабатывать денежки вот здесь очень четкое проходит разделение, и понятно, в чем социальная реализация заключается. Кем ты работаешь бухгалтером? Все ясно. Кем ты работаешь менеджером по продажам, да? Тоже все ясно. Там, кем ты работаешь, не знаю, маркетологом, тоже все ясно. И вот такая такая история гораздо сложнее всем тем, у кого нет такой работы. Кому не обязательно ходить на работу. Есть люди, которые работают дома, правда, есть такие. Своя нора, она же офис. Я помню, еще в 90-е годы я жила, я была подростком, жила с родителями, и мама как раз у меня занялась бизнесом, и бизнес был на территории дома. Он постоянно толпились какие-то люди. Если телефон домашний, мобильных не было же еще. Если телефон домашний не звонил больше пяти минут, я я понимала, что это обрыв линии и надо вызывать телефониста, э, и так далее, да? И вот, э, в какой-то и, и мамы очень сильно не хватало. в какой-то момент, да, я выхожу на кухню, мама там носится, да, в деловом костюме, Что-то пытается между какими-то встречами перекусить, там приготовить на плите. Я говорю: "Мама, ты в деловом костюме. Но это же дом". Ну дома можно переодеться. Она мне, люк твоему сведению, это не дом, а офис. Вот почему ты по офису ходишь в халате? Вызывает у меня вопросы. Вот, да? Такая тема. И вроде бы Где тут моя социальная реализация? Ну ладно. Там э, место э, локации офиса это один вопрос. Другой вопрос о кем я, собственно говоря, работаю. Для меня, допустим, переход э, с э, работы в пиар-агентстве, да, э, на работу в школе, так вот я не не просто приняла. Не то, что я не хотела, да, хмм э, Сначала нету, потом хотела и была рада, что перешла. Но мне не вязалось, что это настоящая работа, понимаете? То есть вот стереотип то, что работает, надо куда-то ходить, сидеть там жопой и потом получать деньги за это, да? Это его было не переделать. Вот то, что мне не надо никуда ходить, да, можно там работать из дома по телефону. Иногда выезжая на какие-то встречи. то, что рабочий день не 8 часов, да, и не 12, и не 16, как это у меня был. Тоже как-то очень странно воспринимается. Но если когда я занималась рекламой, это ещё бог с ним. А потом я стала преподавать. И тут у меня совсем мозги на бикрень съехали. Когда меня спрашивали, кем ты работаешь, я отвечала: "Я не работаю". Знаете почему? Я не думала, что ведение группы это работа. Но это удовольствие. То удовольствие, за которое платят консультации, тоже я люблю. Мне интересные люди, люблю разговаривать. Мне говорили: "Откуда у тебя деньги?" Я говорю: "Ну, приходят люди, приносят". Ну это правда. Да, приходят люди и приносят. Так консультации и выглядят обычно. Но то, что эта работа, у меня, я не знаю, прошло, наверное, года полтора два прежде чем я стала воспринимать работу консультанта и работу э преподавателя, как именно как работу. А так я я себя считала, я себя считала неработающим человеком. При всём при том, что у меня была загрузка, я делала полезное дело, в общем-то, время какое-то заняло сознание. А, это неправильная установка. Ну а что значит правильно или неправильная? Какая была, другой не было рассказываю, как оно бывает, и просто такая история может быть не только со мной. То есть для человека, когда он находится на переходе, нас да, одной деятельности на другую, он его он фактически может перейти, а психологически еще не перестроится. Такое дело. Потом есть куча людей, которые правда реально не работают. Пенсионеры, например, студенты. Но это пенсионеры, им понятно, они пенсионеры. Они уже отработали свое, ну, по крайней мере, так предполагается. У студентов какая работа? И что получается, у них нет десятого дома? Ладно, студенты, Бог там с ними. А эти прекрасные а домохозяйки, которых мужья содержат. Мы с вами говорим о том, что десятый дом это такая, да, кардинальная штука, что мы плохо стоим, если у нас нет первого, седьмого, четвёртого и десятого дома. Где? То есть я вам называю большие категории населения, у которых, ну, по логике, вместо десятого дома Дыра. Вот, пишут, да, учёба как освоение профессии, это правильно. А пенсионеры могут участвовать в общественных движениях, это правильно. То целый фронт работы домохозяйки. Угу. Так поступила реплика с трибуны домохозяек. Не обязательно работать, чтобы быть социально реализованным. Как может социально реализоваться, если не работать? Какое дело? получается, где у тебя, где у тебя десятый дом, да, что у тебя, что что по что, что по десятому дому происходит. А, общественное дело, активность. Например, как вариант. Смотрите, какая штука. Десятый дом вот карта, которая у вас лежит в десятом доме. Это социальный эгрегор смотрит на вас. мечтаешь, что у вас вот это. Социальный эгрегор вас так видит. У нас заложено у людей. Программы же прописаны. Мы коллективные животные и стая, в которой мы живем, и общество, в котором мы живём, оно иерархично. И у нас имеется некий социальный ранг. Что нам дает социальный ранг? От чего зависит наш социальный ранг? Как вы считаете? У каждого есть большой маленький. Какой уж есть. Ничто нам обеспечивает социальный ранг, а чем определяется? Как ты понимаешь, какой у тебя ранг? способности влиять на социум. Это верно, но мы на целый социум влиять не можем. Уровень жизни Залина не всегда. Давайте я пример приведу. Простой. Есть два мужика. А один мужик работает в каком-то э, сельском захолустье доктором. В обычной поликлинике на ставке. Он хирург от Бога. И мало того, что он там оперирует всех в этом захолустье, к нему еще везут именно в это захолустье со всего района и даже из райцентра. Больных людей чтобы их оперировал только он. Больше никто. Денег у него мало, уровень жизни низкий. Работа вот такая. И есть молодой человек атлетического телосложения, э, слащавой наружности, который подженился на немолодой, но состоятельной женщине. Занят он культивированием своего тела, да, и тем, что облажает эту женщину. Ездит на мазерати, сопровождает её на дорогие курорты, носит одежду от известных брендов, уровень жизни до небес. Скажите, пожалуйста, чей социальный ранг выше? Верно, доктор. Потому что этот прекрасный товарищ, да, он бесполезный. Звено в пищевой цепочке. Да, а доктор, это вот такая важная тема, да, социальный ранг был высокий. Так вот, социальный ранг, влияние на социум, а влияем влияемый на социум через некое наше социальное занятие. И по этому занятию мы ранжируемся. Как мы определяем выше ты или ниже? Ты определяешь выше или ниже другого человека. И стараешься стать выше, а мы всегда стараемся стать выше, это заложено природой. Какими бы зелеными там ни были, да, на самом деле, а, потому что в, в какой-то теме вот а ранжируемся, да? Насколько мы крутые. Мы совершенствуемся в этом. И нам важно, чтобы другие замечали, что мы совершенствуемся и признавали. Ну, вот, расскажу на американском примере, в России это не было так очевидно. Потому что у нас, как революция наступила, так и мужчины и женщины пахали одинаково, женщины даже чаще больше мужчин, да? Женщины не боролись за права, они были вместе с обязанностями. Тогда как в США, например, этого не было. И женщины работали мало. В послевоенные годы, например, да, вот 50-е годы, 60-е были такие вот американские домохозяйки. Эта тема до сих пор муссируется. То есть, работает муж, у него есть жена, которая домохозяйка. Вы думаете, домохозяйка это не ранг? Скажите мне, пожалуйста, в чем ранжируется домохозяйка? Как вариант по мужу, еще. в обеспечении тыла мужа, но кто ранжирует своё обеспечение тыла мужа? Свет, представь на секунду, что ты замужем и обеспечиваешь мужу тыл. При этом Наташа Жур тоже замужем и обеспечивает мужу тыл. Тыл, как ты поймешь, кто из вас выше рангом? По достижением детей, по достижением детей ранжируются матери. А мой сын олимпиаду выиграла мой сын 2, да? То есть это это материнская история, это не домохозяйская история. По, по степени крутости сада, готовки абсолютно точно. У меня азалии подстрижены, а у тебя в хаотичном порядке рассажены и трава по колено, кто бы тебе газон подстриг, да? Вот это вот сразу видно, у кого образцово показательный присадник. У кого суфле выше и нежнее. Вы думаете, это все цветочечки? Это вот ерунда у кого какое суфле. Для вас, да, потому что вы суфле не ранжируетесь. А американские домохозяйки ранжировались. Умеешь такое суфле? Ну и что ты здесь вообще разговариваешь, открываешь рот? Сядь и помолчи, пока высокоранговые женщины говорят. Вот ну, суфле какое. вот, да? Такая такая тема. Это тоже тема для ранжирования. Кто образцовая ведет дом? Вы мне скажете, что ведение домашнего хозяйства это четвертый дом. Будете будете правы. Но не в случае с этой американской домохозяйкой, которая ранжируется суфле. Ну, суфле понятно, что здесь метафорическое, да, условное суфле. То есть имеется в виду вот образцовый быт, готовка, То есть она на территории семьи ранжируется по десятому дому. Как только что я вам приводила пример, как у некоторых дом на работу уезжает. У них работа уезжает на дом. Такое дело. Вот здесь девушки пишут по поводу того, чья муж короче. Да? Типа мужа делает женщина. За каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Это, это успешная женщина, да, тоже там помогает мужу, а его. Но это вот, я бы сказала, что это не совсем домохозяйская история. да, и муж круче. Потому что, а, это скорее история жены. Это как себя вести на приемах, с кем познакомиться, с кем познакомить мужа. Потому что такие хорошие жены, которые занимаются карьерой своих, своих мужей, допустим, да, вот я такая хорошая жена, и у меня есть муж, и я заинтересована в социальном продвижении мужа. Мы с мужем идём на приём, а мы идём вместе, потому что он приглашён женой, понятное дело. И все согласны, что его карьера зависит в том числе и от моего поведения. То есть, если я неуместно оденусь, буду неуместно шутить, кому-то нахамлю. Там, да, э, там, не знаю, напьюсь. Или еще что, ещё что-нибудь отчебучу, то, в общем, на его карьере это отразится плохо. А если я буду мила, любезно, вежливо, да, и как я буду с ним себя вести, чтобы смотрели, явно говорили, ему что женой повезло, то это будет лучше. Но если я более продвинутая, я буду я буду организовывать его карьеру. Казалось бы, как я организую его карьеру, если я ни не смыслю в том, что он делает? Ну, допустим, есть человек, который выше его по рангу, и я бы хотела, чтобы они законтачились, и, возможно, у них появится какая-то совместная социальная активность, да? Какой-то проект, в котором мой муж тоже будет сопричастен. Что мне надо сделать? Как мне продвинуть мужа? Подружиться с его женой абсолютно правильно. Я познакомлюсь с его женой. Не сразу, да, может, мы понравимся друг другу. Где-то еще раз мы встретимся. Я приглашу эту пару с визитом в гости. Если я буду топорно действовать, я всё испорчу, они сразу поймут, да к чему я клоню. Если я буду действовать филигранно, да, демонстрируя искренний интерес, все это пойдет, да? Вот так ранжируются, что муж ж выше. Те жёны, которые, правда, помогают мужу. И понятно, что если я это делаю, знаете, не то чтобы муж волоком за мной шел, а у него есть цель, ему надо, у него есть видение, а я просто, да, делаю женские дела. Тем временем, пока он занят прямолинейными мужскими, да, своими. В общем, называется профессиональная жена, которая, правда, делает мужа и ранжируется мужем. Таких жен, на самом деле очень мало. Среднесоциетическая жена вдохновляет мужа тем, что она дома стоит с флористиной и устраивает ему систематические выволочки: "Да ли ты так мало зарабатываешь? И не и не обалдел ли ты пятый год сидеть в замах, да?" Вот это у нас так вдох вдохновение женщины понимают, но это ладно. Он заканчивает с семьёй, конечно, понятное дело. Вот, такая история. Э, тоже, да? И, в принципе, да, вот тема, насколько у меня образцовая вот сейчас мы, если отбросим карьеру мужа, да, насколько у меня образцовая семья. Вот вы знаете, есть дети, сразу понятно, что они из хорошей семьи. А есть дети, которые вот из чёрта какой. Образцовая семья это когда все смотрят на нас и сразу понимают, что наша семья образцовая. И поэтому я стараюсь, чтобы все было ком альфо. Так как это должно быть. Смотрели кино, вам и не снилось. Детский фильм про любовь. Я думаю, что, может, вам и преподаватели его в курсе не раз вспоминали, потому что он правда очень крутой. И много какие арканы можно в нем проследить. У него вот в частности, да, вот эта история с мамами. То есть там у нас были Катя и Рома, да, главные герои, и каждый жил в своей семье. У каждого была мама, и мама занималась семьей. вспомните маму Ромы, которая отослала парня в Петербург, да, и выдирала его от этой Кати и говорила: "Я делаю как надо, ты мне потом спасибо скажешь" чтобы мальчик не запятнал себя общением с недостойной женщиной. А Кате понятно дело, недостойная женщина это Катина мать. А Катя её дочь. Этого не должно происходить. Вот мы с мужем идём в театр. И э, должно быть, как должно быть, да? И в противовес Катина мама, да, которая очень чуткая, она не жаждала общаться. с с мамой Ромы, каким-то и с папой Ромы тем более не жаждала общаться. Он её уже успел надоесть к тому времени, но она исходила из интересов члена своей семьи, своего мужа и своей дочери. В общем, вот так, да? А, пример, как женщина реализуется в семье по четвёртому дому. Действительно будучи тонкой и психологичной, как женщина в семье реализуется по десятому дому? выстраивая из членов своей семьи и взаимодействия внутри, да, некую образцовую схему, на которую по идее другие должны любоваться и понимать, что это высокий ранг. То есть вот такая так, такая тема, да, Бывает у нас что касается вот этих вот пенсионерских активностей, Смотрите, пенсионер может заниматься вот этими активностями, да, в качестве хобби и в качестве своей деятельности. То есть если пенсионер еще бодрый полон сил и явно не своевременно вышел на пенсию, потому что на нем еще, в принципе, можно пахать, да, он может действительно увлечься каким-то движением социальным, и для него это будет социальная реализация. Пусть он на волонтёрстве, но на добровольных началах или он там да, за какую-то небольшую плату. Но он предан идее, которая для него имеет смысл, он в нее много вкладывается, и он там ранжируется. Сколько он там на самом деле успел всего сделать. Вот это будет десятый дом. А для другого пенсионера, да, участие в каких-то социальных движениях может быть, может быть, на уровне хобби. То есть он идею, в принципе, разделяет, время от времени может уделять этому времени, но это для него не основная тема это не то, чем он меняет мир, да? Вот мы по десятому дому меняем этот мир, влияем на него. То есть, допустим, у нас есть пенсионер Пётр Иванович, и он, допустим, очень сильно беспокоится о том, что вырубаются леса и мало деревьев, и надо обязательно, особенно в городе, да, мало деревьев, надо обязательно заниматься зелёными насаждениями. И там тема озеленения города это прям его, и он в этих экологических инициативах участвует. А Василий Фёдорович Его друг пенсионер, и мы ничего ждаем от этой но он иногда на какие-то субботники приходит. Но это не его тема, это будет творчество, это будет по пятому дому, понимаете разницу? То есть важно не что мы делаем, а из какой мотивации мы это делаем. У меня периодически гадаются содержанки. Со вздохом говорю, потому что при всём при том, что нужно уважать своих клиентов, мне очень сложно уважать этих клиенток. И я с трудом нахожу в себе ресурс для них чаще не нахожу. Содержанки, знаете, кто такие? Это такие проститутки, которые так не называются. А у группа мне что-то отвалилось. Я там всё о'кей. Тоже с ними сложно. Да, у вот тебя тоже приходят. Ты рассказывала, Ваня, ну это я вам рассказывала. Странно, что они к тебе ходят, а они не знают, что я им могу пингитыкать. Поэтому приходят к незнакомому человеку. Они же меня не видели, не в курсе, им порекомендовали. Вот они. Ну они всё равно рекомендуют друг другу. А больше не приходят, видимо, знаете, пришла Пендель, получила, ушла, больше идти не хочет, а подругам порекомендовала. Соперницам, да? Там какие там подруги, там каждая сама за себя. Вот. Такое дело. При этом у меня есть одна, с которой сложились, правда, неплохие отношения, она мне периодически гадается и мне симпатично, в общем-то. Они нравятся они мне не потому, что я считаю, там, не знаю, каким-то недостойным их занятие. Не нравятся мне они потому, что они дуры. То есть это глупые, глупые женщины, которые мечтают о халяве. Эту халяву они хотят себе, понятно, чем сколотить. И они задают очень тупые вопросы. Этим они мне не нравятся. Ну ладно. Дел не а так спят они с кем-то, не спят это мне вот это фиолетово глубоко. Вот. короче, ну, надеюсь, среди вас нет содержанок, я никого здесь не оскорбила. Но если есть, простите. я работаю над собой. И, значит, содержанка, ну да, вот уже кого-то оскорбила. Ань, прости, я вот не имела в виду тебя, я имела в виду тыпых. Угу ка которые дуры, вот эти мне нравятся. И я удивилась. Я из расклада узнала 12 домов, что содержанка это профессия. Мы искали у этой моей любимой содержанки, а, реализацию десятого дома. Что у неё может быть, да, в реализации а, в реализации десятого дома? Она не совсем безнадёжна, она хореограф в прошлом и чемпион по бальным танцам. У неё титулы определённые. И, поэтому, да, она говорит: "А вот что такое для меня социальная реализация?" И я ей говорю: "Ну, вот когда спрашиваю: "Чем вы занимаетесь? Что вы расска- Как вы отвечаете, она: "Ну, я говорю, что я хореограф". А когда мы сделали расклад, было видно, что совершенно не хореограф. Вот ее социальный эгрегор хореографом не видит. Никак. А видит ее содержанкой. И это оказывается профессия. Потом загуглила, оказывается, их только в Москве 10.000. В одной только Москве 10.000 женщин, которые профессионально оказывают такие услуги. При этом они не проститутки. Проститутки туда не посчитали. Проститутки это другие. Социальная ниша целая. вот, какой карты это видно, но ну, мы делали расклад, этот самый прогностический, да, это был годовой расклад, и у неё десятый дом полностью повторил второй дом. Поскольку второй дом деньги, она берет из мужчин, которых, понятно, несколько, да? С кем у неё своего типа негласные контракты. А 10-й дом повторил полностью второй, то есть чем она деньги зарабатывает, то и социальная реализация. А чем она деньги зарабатывает, мы знаем. Ну, и стало это, стало это очевидно и понятно. И при этом она ранжируется, да, потому что мы с ней многие там темы обсуждали, и, в общем-то, она своё занятие описывая, описывала его в совершенно профессиональных атрибутах. И они, и они ранжируются среди, ну, своих там товаров, да? То есть у кого что, кто у кого склеил, что, и самое главное, что сдаил, что дали. Что ты с контракта с этого получила? Только деньги на содержание или там что? Понятно, что хорошо это когда тебе квартиру отписали, машину крутую подарили, да? Всех их мечта, чтобы им подарили бизнес. В их представлениях бизнес это некое предприятие, куда ты раз в месяц ходишь получать прибыль. А оно само работает. А ты только как вот в игре компьютерной, да, там раз в период нужно по каким-то своим лесопилкам собирать собирать денежки, да, что вот они там что-то напилили, и ты собрал бонус. Но точно так же бизнес. Раз в месяц приходишь, прибыль забираешь и тратишь ее на свое удовольствие. Вот так они понимают, чтобы им папик подарил бизнес. Ну, в общем, Такая, такая история. Почему я говорю, они меня бесят. Приходится им гадать периодически. Ну ладно. Мы тут с вами не про проституток, мы с вами а, про про то, что может быть реализация десятого дома. Вот то, где мы ранжируемся. Что для нас имеет смысл, в чем мы вкладываемся? И при этом в этом ранжируемся. Хоть она и представляется хореографом, как хореограф, она уже лет 5 как не ранжируется, да? А когда ранжировалась, это было её, это было её занятие. Вот такое дело. Поэтому для студентов понятное дело, да, это учёба, освоение будущей профессии, как правильно написали. Для домохозяек это может быть очень по-разному. В принципе, сейчас очень многие домохозяйки, заняты общественной деятельностью. Во-первых, если дети в школе, это околошкольные дела, родительский комитет. И это может быть территория её социальной реализации. Она председатель Гродкома, ни фига себе. Вот. Во-вторых, это может быть какая-то какая-то другая, да, социальная активность, связанная с с местом, где она живет, там территория. Ну для России это не очень характерно. Вот я американские фильмы смотрю, так там запросто какой-нибудь пригород устраивает праздник. И вот все домохозяйки там собрались. И, значит, одна там программа, вместе программу придумали. там, да, какие-то флажки сами нашили. еще там что-то сделали. А, вот, попан муж я И эта тема общественной деятельности, она там они тоже ранжируются. Вот, у кого круче вечеринка? Ну, такое тоже может быть. Но это скорее по, по юности, у кого круче вечеринка. Я самый крутой тусовщик, да, вечеринка вот это солодома. и так далее. Вот такие дела. Поэтому, поняли разницу, да? И понятно, что когда мы Ну, точнее, как? Поняли, поняли, что у нас находится на территории 10-го дома. Человека с пустой территорией 10-го дома не бывает. Пока мы живы, мы ранжируемся. 10-я территория 10-го дома вот кем мы выглядим в глазах социального эгрегора. Вот это вот что, и аркан, который мы там видим, это что сейчас происходит у нас на этой территории. Точно так же, По четвёртому дому, да, мы смотрим, какой аркан находится на территории семьи. И рассматриваем этот аркан, да? Смотрите, у нас сразу получается несколько несколько направлений. То есть если есть своя семья, своя семья это отношение в своей семье. Мы с мужем бы с женой, вопрос был, а если мы официально не расписаны, Это семья. Скажите, пожалуйста, какую силу интересует, официально вы расписаны или нет? Социальный эгрегор абсолютно точно. Интересует социальный эгрегор. Социальный эгрегор в 10 доме живет. Все, поэтому семья это вот наша наша общность. Мужчина, женщина, дети, которые с нами, хотя для детей есть пятый дом. Мы о нем будем позже говорить. мужчина же, мужчина, женщина, дети, да, вот семья. Если вы, если вы одиноки. Есть у вас семья или нет? Есть, это сам вот психологи считают, что есть. И мне отвечают очевидно психологи. То есть это семья, состоящая из одного человека ты сам, да, и ты сам, ты сам не в контексте, да, как вот по первому дому, ты сам, что ты собой представляешь? А это вообще, насколько ты готов? Насколько на, на, насколько ты готов к семейственности, насколько ты готов заводить семью? Что ты по этому поводу думаешь? Причем дамочки, которые до зубовного скрежета мечтают выйти замуж, далеко не факт, что готовы. Я не зря говорю о готовности, а не о желании. Вот тоже, да? А тема тема вот как ты вообще воспринимаешь семью, относишься, вот стремишься, не стремишься, что там, да? На территории допустим, у тебя колесо Фортуны, оно вполне может говорить о том, о ты одинок. Может говорить о том, что сейчас, да, в новом виде, в новом качестве запросто там, да, ты э можешь для семьи. Ну, ты да, по крайней мере другие взгляды, э, так скажем, уже качественно другого уровня на семью имеешь. А раз ты имеешь другие взгляды, значит, у тебя уже автоматически другие возможности. Ты их выискиваешь. И они есть. Всё-таки это объективная реальность. Чего говорить про белую карту? которая просто у тебя точка джокера на территории семьи. Да есть твоя семья, следующая история родительская семья, отношения с родителями, Актуальна для тех, у кого отношения с родителями есть. То есть вот, да, сейчас какая коммуникация с родителями происходит. Тема дома. Ну, если есть в этом актуальность, с ремонтом сейчас занимаешься обустройством, подыскиваешь новое жильё. Тогда да. Тогда аркан, который находится вот в четвёртом доме, на эту территорию ты запросто можешь растянуть. Но ну и тема кармы рода тоже там, да? А по десятому дому, соответственно, у нас что происходит на территории твоей социальной реализации? Есть там возможности, нет там возможности, что плюсит и в минусе, и так далее. Давайте на этом сделаем перерывчик, мы его заслужили. А уж потом какие арканы, как там переливается энергия, мы чуть позже поговорим. Так продолжаем разговор. Продолжается 11 февраля. Да, спасибо за плюсики. Вот. Вопрос: любо а Игрегору Родо важно ли официальная семья или нет, или только социальному? Ну смотрите, какая тема. Григору Рода важно, чтобы была семья. Важно, чтобы была семья. И э, тема официальной регистрации, она здесь э, скорее, вы знаете, ну вот в культурном контексте важнее, нежели в социальном. Потому что если социальный эгрегор, всё, что не зарегистрировано, то не семья, простите, да? Территория печати, это его это его тема. печати нет, о, о чём речь, да? То, э, с точки зрения семьи, если люди официально не зарегистрированы. Аня, вот к тебе вопрос. а Почему они официально не зарегистрированы? Что им мешает? Из каких мотиваций они приняли решение не регистрировать отношения? Не видят смысла, не ответ. Я ответ не видим смысла справлять большую свадьбу. Хороший вопрос. Не знаю, просто меня эта тема беспокоит. А вот задай. Да, потому что, э, как это будет воспринимать Грегор Роде, это очень сильно зависит от ответа на этот вопрос. Чаще, чаще всего так происходит, что люди официально не регистрируют отношения, потому что у них, э, ну, они себя и до конца семейными не считают. При этом, э, неверный постулат, что типа в гражданском браке, э, мужчина считает себя свободным, женщина считает себя э, замужней, и типа гражданский брак это такая вот э, ну, очень ущербная для женщины позиция, это не так. Ко мне приходят на консультации женщины, которые не хотят сами регистрировать отношения и, честно говоря, считают себя не очень замужними. То есть они, в принципе, живя в этих отношениях, еще некой своей частью находится в поиске, вдруг попадется кто получше. То есть она не выходит замуж, потому что она до конца не уверена в своем выборе. Ну и с мужчиной то же самое. Он до конца не уверен в своем выборе. Типа вот мы живем вместе, до тех пор, пока не подвернулось что получше. Это наиболее частая история. И вы мне можете сказать, да что ты, люба всех под одну гребенку, не у всех же так, не у всех. Хорошо. Тогда у тех, у которых не так, а они почему? И от ответа на этот вопрос будет зависеть, да, как к этому относится Грегорода. Потому что когда семья, которая которая друг друга не довыбрала, а воспринимает друг друга как перевалочную, как перевалочную базу, Как вы думаете, Игорь Городок к этому относится? Он заинтересован в продолжении. Чаще всего бывает. Насколько, да, семья, которая не уверена в своем выборе и ищет, вдруг подвернется кто получше, готова продолжаться в детях. Как Игорь Городок к этому будет относиться, как вы думаете? В общем, вот так, да? А для кого-то действительно, то есть они друг друга выбрали вполне, да, и дети тоже бывают. То есть ситуация, когда люди решают пожениться, а они там 10 лет вместе и уже двоих детей родили. А раньше что-то просто об этом не думали, а тут решили, а что нет? Но они эти 10 лет жили вместе, жили семьей, рожали детей и, в общем-то, у них, ну, по другим каким-то причинам они не регистрировались. Тогда здесь всё в порядке, потому что здесь нельзя однозначно. Вот. А, не приняли решение быть вместе всерьёз, да. Раньше ведь не регистрировались. Ну, прости, Надежда. Ты раньше имеешь в виду какие времена? Не регистрировались была церковь, в которой венчались. Свадьба один из важнейших обрядов. Один из важнейших обрядов инициации. Молодые люди заводили семью вот буквально сразу, как они созревали. Девушек сразу выдавали замуж, она вот в, в самом соке своей фертильности. Наиболее наиболее фертильно, наиболее здорово. Там лет до 20, да, как раз, в плане рождения детей. Ее сейчас замуж не отдать, она перезреет. Их отдавали в 14 уже замуж. И так далее, да, она была вполне готова и вести хозяйство и рожать детей. Парни в 14 лет уже имели свое ремесло, да, в, могли, могли обеспечивать семью, могли работать вполне полноценно. То есть это была такая тема и свадьба, то есть об, об, обрядовый ритуал, да, с привлечением предков, родительское благословение, к слову, на свадьбах и сейчас родительским благословением подходят. Но это тоже важный такой атрибут, вроде бы он культурный, но, к родовой истории имеет непосредственное отношение и определённый сакральный смысл, да? Вот такое такое дело. Поэтому по-разному. А вообще, если вы друг друга выбрали, женитесь, что вы тормозить? Ну, в самом деле, Так. А трам -пам, пам Значит, что поняли мы, да, с вами, э, что четвёртый и десятый дом, да, как на двух как, как на двух чашах весов, да, качается у нас семья и социальная реализация. О том, как мы можем перемещать. Иногда у нас перемещаются, да, вот эти вот да, социальной реализации перемещается в семью. вот, или как семья перемещается вдруг на территорию социальной реализации. Такое тоже бывает с людьми иногда, да, такие инверсии. Ну и, э, правдой остается тот момент, что, э, чем больше человек уделяет внимание семье, тем, соответственно, меньше внимания тратится на социальную реализацию. А если человек с головой уходит в социальную реализацию, то семья начинает проседать, да? И такие перекосы тоже мы видим. Обычно, ну, гармонично человек балансирует, тратя внимание то на социальную реализацию больше, то на семью тратя больше внимания, да? Вот такая такая штука. А как, что у нас там может быть с арканами? Ну, расскажите, для четвёртого дома, какие арканы самые лучшие? Императрица, конечно, императрицу очень любима в четвёртом доме. Там прямо вот замечательно, её энергия, она и на обустройство дома, и на атмосферу, да, в семье в своей, и в карме рода тоже гармония, причём и для женщины, и для мужчин. Хороша императрица, да, в традиционных гендерных ролях, шикарно. А вот Надежда, нам преподаватель говорила, когда изучали справедливость. Надежда, у кого вы учились? У Натальи какой? Руфовой. Дело в том, что у нас в колоде нет Аркана Справедливость. У нас есть Аркан Правосудия. И его значение нифига не совпадает со значением Аркана Справедливость в колоде Райдера-Уэйта. Поэтому, если всё-таки в нашей системе, да, то давайте придерживаться название правосудия. Да? Потому что у Правосудия и у Справедливости Разные значения. Для одной пары важно, чтобы официально для другой нет. В чем противоречие с тем, что я тут говорила? Для одной пары важно, для другой нет. И вопрос не в том, важно это тебе или нет, мы же про силы говорим. Рот – это же сила высшая. Какой аркан у тебя там будет, не только тобой определяется, да? И вот здесь ключевой момент, почему тебе это не важно? Или почему тебе это важно? Если семья создается, да? Почему от чего, чего мне жениться суждено от того, что многим надо выйти замуж? И женщина выходит за первого встречного, который согласился с ней поставить штамп. А базы никакой для отношений нет, кроме его желания, а он тоже готов жениться, потому что хочет тем самым поправить какие-то свои дела. Как Игорь Гродуна такую семью посмотрит? То есть здесь вопрос мотивации. С точки зрения кармы А с точки зрения кармы, по-твоему, мотивация не важна. То есть это кармически прописано. Ты приходишь в эту жизнь, и у тебя э высечено колёным железом на некой карме. Официально жениться не надо или надо только официально жениться. Ты так себе это представляешь? То есть я думаю, что все поняли, что здесь вопрос вопрос мотивации, да, только из чего человек идёт. Точно так же, как все кармические ситуации, да, и как кармические бонусы, так и кармические люли, они мотивации в первую очередь определяются, да, из чего, из чего происходит. Ты делаешь такой выбор из чего? Из какой части, из какой субличности, какого уровня духовного развития эта субличность, из какого хвоста сделан этот выбор, да? имеет решающее значение. Нежели сам поступок по факту. Всем понятно. Всем так преподаватели объясняли, да? У нас нет разночтений. Что для кармы чего угодно. Вышевая я, нижевая я. Рода Ну всего остального. Вот это вот важно. Надежда. Как там вы не согласны все еще со мной? Обиделась на меня Надежда. Ну ладно. Важно, ну что поделать. А. У меня противоречие, дополнение. Даже приводила пример, что в раскладе была рекомендация официально расписаться для улучшения материального состояния. Боже мой. Но этот расклад был не 12 домов, я надеюсь. Улучшение материального состояния. Какая сила отвечает за улучшение материального состояния? Вопрос ко всем. Социальный Грегор. Скажите, пожалуйста, когда вы официально регистрируетесь, да, заходите на территорию печатей? Социальный Грегор рад. Задача сошлась с ответом. А мы о другом говорим, вообще про другое. Мухи от котлет отделяются постепенно. Смотрите, все в порядке, да? Вот то, что сейчас происходит, если кого-то бесит, что, с вашей точки зрения, мы тратим время на какую-то чешую, вы, пожалуйста, попуститесь по этому поводу. Потому что группа у нас то, что большая это Бог с ним. У нас группа очень разномастная. Вы приходите из очень разных вы, вы, вы пришли из разных истоков, да? Вы пришли от разных преподавателей, и вам преподаватели одно и то же объясняли очень по-разному. Это одна тема, а вторая тема ещё то, что улеглось в голову. То есть, каким бы преподаватель не был замечательным, как бы он с любовью не вкладывал вам э, все свои знания, всё равно у вас э, что-то вот прям легло, легло. Что-то где-то не до конца улеглось, а что-то где-то криво вывернулось. И вот мы такой большой расклад затеваем, 12 домов, он сложный, кстати. Он один из самых сложных раскладов в нашем курсе, но мы начинаем с него. Почему мы начинаем с него? Потому что мы как раз можем очень многие эзотерические темы повторить, пока обсуждаем. И заодно еще и арканы повторить которые вы все уже проходили, и чтобы они у нас все как-то соединились и синхронизировались. Поэтому мы так много тратим времени, и периодически уходим в отступление. Да? Но это для того, чтобы все вот лишний раз ещё в голове прокрутили, и если какие-то там остались, да, ну вот пробелы, мы об этом заговорили раз, да, этот, и и и вот кирпичики, которых не доставал улеглось. Если у вас и так все прекрасно лежало и конкретно с этим кирпичом все в порядке, ну отлично. Мы дойдем до следующего кирпича, которого вам не хватало для полного счастья, и на нем тоже будем тормозить. вот, поэтому давайте Немножечко подвыдохнем и настроимся на то, что мы долго будем изучать расклад 12 домов, все нормально. Вот когда у нас все кирпичи разложатся по местам, где надо, вот тогда мы, как припустим, как побежим. А пока мы вот отвлекаемся на разные вещи, но это все по плану, да, это все в рамках курса, это так и так и предполагалось. Вот А мы говорили с вами про императрицу, да, в четвёртом доме, что она там хороша как никогда. Ну, императрица вообще прекрасна, мы её везде любим, а в четвёртом доме мы её любим особенно. Да, вот прям такая энергия матери мира приходит для того, чтобы гармонизировать наши отношения с родителями, и дом там лучше украсить, и отношения, да, в семье, э, тоже тоже гармонизировать, и это разве Разве не, не может нас не радовать, да, когда мы, как, когда мы, э, женщины, да, э, насколько умеем, настолько и заходим в женскую позицию, умеем мы все на разном уровне, но ну, по крайней мере, стремимся в этом направлении, да, входим в женскую роль. А женская роль это не подчинённая роль. Да, это ни в коем случае не жертвенная роль, как некоторые привратно понимают женскую позицию. Это женская территория, да, это создание атмосферы, в которой в которой всем домочадцам хорошо, да, в которой мужчина хочет вернуться. Как э понять, вы справляетесь со своей ролью жены? Да, вы в женской позиции находитесь, или у вас есть пробелы? Ваш муж хочет домой. Он рад Когда приходит домой, да, что вот, что у него есть дом, и именно вы его жена, значит, всё в порядке. Если дом ему козой кажется, и у него уже четвертый дом в десятый переезжает, ему там больше дом, чем в доме. Значит, атмосфера у вас такая, да, на ножах. Значит, она для него дискомфортная вот, и вы можете, конечно, ставить руки в боки и спросить: "А почему ты либо не спросишь, хочу ли я домой? Может, я тоже, меня тут задолбало, и я тоже очень сильно устала?" Спрошу. <с> на территория твоя, да? Если есть какие-то темы, которые вы не можете обсудить, ну обсуди. Если вы не можете о них поговорить нормально, ну постарайся, да? Поговорить экологично, а не свои боли, претензий, да, и обиженной рожи, А, вот. Такие такие дела мужчины, да, они входят и по крайней мере стремятся в этом направлении в мужскую, да, такую свою позицию. И, в общем-то, э -э, стараются, стараются сделать максимум для своей семьи, да, чтобы семья была сыта, чтобы у семьи всё было, чтобы семья опять же тоже, помните, да, кармическая задача переводить на новый, более высокий социальный уровень, да, эту семью. Привет десятому дому передаём была в большей степени социально адаптирована, даже если раньше он не особо в этом направлении двигался, то сейчас что-то в нём щёлкает, да, и он начинает. Если у него императрица а не у тебя. Вот такое дело. И э, мир, да, написали тоже, конечно, очень очень хорош, очень хорош здесь мир, который действительно э, позволит создать вот эту вот атмосферу, в которой будет хорошо, душевно всем, тоже всем домочадцам. И вспоминаем девятку кубков, девятку пентаклей, общение со своими близкими. Вот насколько вы можете в девятке кубков в близости, да, говорить действительно от сердца и видеть в своем любимом сына великой чайки. Настолько это получается, насколько у вас поток девятки пентаклей для двоих, да, вы, вы умеете создать ты умеешь создать, потому что расклад это несмотря на то, что семья, ты делаешь себе расклад это это твоя история, да, твоя энергия. Сколько у тебя получается держаться, да, в девятке пентаклей? Столько получается, да, вот это вот Аркан Мир абсолютно правильно. вот, сила. Сила хороша в десятом в четвертом доме, но, с одной ремаркой. Скажите мне, пожалуйста, что должно быть силой, чтобы она была хороша? Ну, она должна быть женской силой и мужской силой, если ты женщина, а если ты мужчина, то янской. Потому что если у тебя в четвертом доме сила, это такая: "Ага!" Значит, сейчас я в семье наведу порядок. Муж. Что ты объелся груш? Давай-ка, вставай с дивана. И погнал, да? Я тебе тут написала список, что ты должен сделать. Дисциплина, цели, стремимся, да? То, соответственно, ничего гармоничного в такой хили, а на силу, в всякого сомнения, ты побеждаешь, дикость. Но ничего хорошего в этом нет. Уж явно, да? Семье ты не помогаешь. И здесь мы будем говорить о том, ты решила реализовываться в четвёртом доме по десятому, да? Ещё и так не экологично. А вот, а если ты мужчина, да, то соответственно, янская сила, как раз когда ты начинаешь наводить порядок, напоминаем, да, что мужчина в семье это порядок и закон, и сила здесь действительно будет на месте. Она здесь для мужчин, я бы сказала. Ну, вот чуть гром чуть краше чем для женщин. вот для женщин тоже хороша, если женщина в иньской силе проявляет, а инская сила проявляется через Анахату, да? Через Анахатную энергию. Вот, а для мужчины, да, он, он он начинает наводить порядок, порядок, и ну в первую очередь на силе мы дисциплинируем кого и строим кого? Себя. Абсолютно правильно. Потому что если ты себя не построил, а пытаешься строить всех окружающих, то это не сила, а разгул дикости. Вот. Поэтому да, конечно, сила хороша. Солнце, солнце везде хорошо. Но, честно говоря, мне солнце здесь Я солнце, честно говоря, очень люблю в первом доме. Вот в первом доме замечательно, да? Это такой какой-то есть хорош, да? Вот, а э... На каком на каком уровне развития ты сейчас находишься? Я не духовный уровень имею в виду, не красный, оранжевый, желтый. Да? Вот некая не, не, не точка, в которой ты находишься сейчас. Вот так тебе и хорошо. Вот какой-то есть это сейчас это сейчас наилучшее. Место под солнцем, там в самом деле твое. да? А в четвертом доме солнце, оно, конечно, благостное. Весьма. Но солнце, оно такое пассивное, такая карта, мы на ней релаксируем. Типа все уже хорошо, что ещё стараться. Вот. Поэтому так вот для четвёртого дома. Солнце прекрасно. тоже да, Такая тема. Десятый дом. Десятый дом. А вот здесь что мы любим? Вот здесь, вот в 10-м доме сила, тут, конечно, да, совсем другой коленкор. И приходит энергия на то, чтобы навести порядок. Надо же. То есть, во-первых, наводишь порядок внутри себя, как ты работаешь, как ты реализуешься, а во-вторых, давайте вспомним, что у нас происходит вместе с силой. Вместе с силой возрастает наша харизма. То есть лидерские качества лучше проявляются. Почему они лучше проявляются? Не только потому, что сила нам лидерские, ну, сила нам не может лидерские качества организовать. Они внутри внутри нас либо развиты, либо не развиты, да? Но за счет чего они начинают проявляться? Скажите мне. За счет того, за порядок, да? За счет, что мы себя собрали. Мы себя собрали, перестали сами из дикости идти. А как мы идем из дикости? это когда мы капризы устраиваем, да? Когда мы, не знаю, там соглашения нарушаем, дедлайны срываем. вот, прокрастинируем, обещаем не делаем. Вот это вот все капризничаем, истерим. Требуем эгоцентрично то, что нам не полагается. Помогает это нас как лидеров воспринимать? Нет, нас воспринимают как занозу в заднице вот. Чем мы собственно и являемся, да, для наших саратов, и для, для наших коллег, для нашего руководства, вот, для наших подчиненных, Прости, Господи. И когда мы носили, наконец-то свои деструктивные проявления прекращаем, собираемся, да, начинаем, начинаем быть собранными, да, слаженно работать, выполнять обещания, и тут такие сразу лидерские качества у нас проявляются, и харизма расцветает. Харизмой нам еще подсвечивает силу, правда, да? Своей энергией. Мы можем большего, наше слово начинает весить больше, мы можем большего добиться, Люди готовы за нами идти. Поэтому в 10 доме в 10 доме мне сила больше нравится, чем в четвёртом, намного, да? И солнце, верно, Юль, я соглашусь с тобой. В 10 доме солнце тоже замечательное. То есть твое место под солнцем. Учитывая, что это, ну, не такой расклад, насколько там, не знаю, мне по судьбе работать на этой работе, да, а расклад, ну, он вот диагностический, но ну, мы же делаем его на 28 дней. Сегодня у тебя солнце, завтра там дьявол будет лежать. поэтому я не могу сказать о том, что солнце в 10 доме, где там диагностическом раскладе, в 10 доме автоматически даст, что эта работа тебе подходит, твоё место под солнцем. Но даже если мы работаем на какой то такой сильно не нашей работе, там всё равно есть элементы, которые вот прям наши-наши. В каждой работе можно найти то, что вдохновляет, то, что то, что ложится в индивидуальную программу. И чем бы ты ни занимался, найти какую-то точку совмещения индивидуальной социальной программы можно везде. И вот солнце Да, в 10-м доме будет говорить о том, что вот здесь ты как раз совместился. В том, вот в чём ты сейчас реализуешься. Да, это прекрасно. Тоже и удовольствие, и счастье. Да, данный момент. Да, конечно. Что, чему ещё мы сильно радуемся в 10-м доме? Колесо там этой самой, как там, колесу фортуны, конечно, и возрождению мы им везде радуемся. Но это явно говорит о том, что на новый уровень выходишь. В своей реализации, да? Крутяк. Такое дело. Но может быть, может быть другая история. Совсем дьявол может, например, быть уже упомянутый в суе, да, в 10 доме. Как вы его прочитаете? Ребятки, прекратите пихать сюда младшие арканы. То есть, мы разбираем с вами диагностический расклад, который на старших делается. Я вам говорила, что мы берем колоду из 23 старших арканов, и мы даже прямые перевернутые не различаем, да? Жажда власти. Ну, вот вы скажете, клиенту жажда власти, он с вами не согласится и будет прав. Хотя на самом деле вы правы. Просто человек может так для себя не не формулировать. Он может не думать, да, жажда власти, то есть далеко не каждый так для себя это так для себя это формулирует. Власти мне больше, больше, кажется, с ума сошел, Меня там все притесняют на каждом шагу. Я бедная овечка. Меня все обижают. Какая мне власть? А ты здесь еще мне говоришь про жажду власти. Вы вот здесь вы не попадете. несмотря на то, что да, жажда власти есть в этом. Дьявол у нас тут знаете, в чем это проявляется? Это проявляется в желании, чтобы люди делали так, как ты хочешь. И в том, что ты пытаешься, а, как уж на, на, на, насколько умеешь, да, их заставить делать так, как ты хочешь. Что это, как не жажда власти, жажда власть. А человек так может для себя для себя это не не формулировать. А вот скажете ему, да, ты там пытаешься заставить людей делать так, как ты хочешь. Он вот здесь ему будет нечем крыть, он скажет: "Да. А что в этом плохого?" Ну, плохо в том, что происходит насилие над волей над чужой, да? На самом деле это оно иллюзорно происходит. Ты просто пытаешься это делать, тебе это выйдет Бог. Да, дьявол даст тут нам даст зависимость от какой-то темы на работе, да? Я бы не сказала, что это прям финансовая зависимость. Вот дьявол во втором доме, там финансовая зависимость, и там другого значения у дьявола в принципе не может быть. А в десятом м доме тут скорее не про деньги. Тут скорее про статус, про положение и про то, на что ты можешь влиять, да, со своего стульчика. Сильная зависимость перегрета эта тема, пытаешься изо всех сил повлиять Вот такая тема. Зацикленность, зависимость на теме карьеры, да, Ольга, такое может быть. Такое, такое может быть, что мне вот во что бы ты ни стало, особенно если он видит вкусные возможности для повышения. И прям, да, вот все, все силы туда. Либо он дрожит, как осиновый лист, боится, что под ним зашатается стул, или стул уже шатается. И он цепляется в него очень мощно. Это ещё не башня, да, его он ещё не рушится. То есть когда стул из-под тебя выбивает, а ты цепляешься, это башня перевёрнутая, да? Здесь здесь никто из тебя ничего не выбивает. Но так неспокойно и, и, и дикая нервота, да, что этот стул может сейчас зашататься. Ты можешь лишиться того влияния, которого имеешь, вот Прям совсем, да? Дьявол будет таким. О'кей. Давайте посмотрим, как переливается энергия, да, из одного в другое. Допустим, вот этот дьявол, да, у тебя находится на территории э на территории десятого дома, а в четвёртом доме у тебя что-то приятное. Ну вот мир, например. И скажите, пожалуйста, как энергию мира перелить в десятый дом? Начать с людьми общаться на на девятке, на работе быть в потоке принятия и любви. У вас такие рекомендации, зайки? Ну, представляете себе человека, который, а, вот действительно вы диагностируете у него на территории десятого дома дьявола, говорите ему: "Да да, просто надо быть в потоке принятия и любви". Ну, так всё понятно. Начинаю с этой минуты быть в потоке принятия любви сразу, да? Рекомендации должны быть выполнимы. Представить, что это твоя работа, это твой дом, и люди там такие же нормальные, а не звери. Но, в общем-то, Аня мыслит в правильном направлении. Аня мыслит в правильном направлении, да? Всё-таки давайте, а не зря 4 и 10 дом так связаны. Потому что у нас всё-таки семья это первый социум, в котором мы были. И мы там получили некие базовые навыки. нас их должна была заложить наша семья, родительская, я имею в виду. Уметь выполнять обещания. Например, да? соблюдать границы. разговаривать с людьми другими. Учили дисциплине, что у тебя есть обязанности в семье. В нормальной семье у ребёнка есть обязанности, появляются с какого-то возраста. Эти обязанности нужно выполнять, выполнять хорошо, выполнил плохо отвечать за это, за всё, да? Вот простым таким вещам, которые если мы применяем на работе, то наша карьера складывается намного лучше на. Да? И, э, мир соединяет три девятки. Вот как ты в семье их применяешь, так и на работе можно применить Человеку можно это показать. Вот смотри. То есть вот, э, сейчас у тебя дома, да, такая очень спокойная атмосфера, э, такая такая очень доброжелательная. Ты не видишь своих близких, да, врагами. Ну вот я скажут: "Ну, конечно, они же близкие, а там на работе шакалы". Я близких вижу, близкими а шакалов вижу, шакалами все в порядке, у меня нормальное, адекватное восприятие. Говорит: "Ну, так ты общаешься по-разному". Ты с этими шакалами попробуй пообщаться. По-другому. Смотри на шакала, попробуй понять, что ему важно. Что он хочет? Чего он боится? И с ним откровенно поговорить о том, что ты предлагаешь, что он предлагает. Обсудить напряженную ситуацию, которая между вами возникла, предложить ее разрешить. Как бы ты хотел, чтобы она разрешилась? Послушать, что он скажет. Попытаться найти те слова, как у тебя дома получается? со своими, да? Попытаться найти те слова, которые человек услышит. И внимательно послушать, что он скажет. Например, да, это уже рекомендация, которая гораздо более конкретная становится. вот. Точно так же девятка мечей можно вспомнить и сказать: "Ну, в общем-то, у тебя дома, да, а сейчас Ты философски воспринимаешь людей. Какие-то несовершенства, тут кхикнул. Там, ну, жена потратилась на внеплановую сумку, да? Но для тебя это не проблема. Ты не рад этому, да? Ну с ней поговорил, ну, блин, давай с тобой такие покупки обсуждать. Но не устроил, да? Как-то философски воспринимаю, что может что-то идти не по твоему плану, но и здесь воспринимай философски, ну люди. Ты с людьми работаешь. Да, они такие, других нет, других не завезли. Не ты этих людей нанял, не ты их будешь увольнять. Ну если он не не собственник компании, да? вот. И и уже по-другому будет восприниматься, да? Эта энергия Мила Мира, она дьявола несколько попустит. И сделает легче его проживание. А, вот такая тема. Давайте наоборот посмотрим. Пусть у нас а, в 10 доме солнце, да, например, баням говорили. А в четвёртом доме, ну, повешенный, например. И что мы сделаем? Как нам справиться с этой ситуацией? Что мы посоветуем? Давайте повешенного разберем в четвертом доме, что-то о нем не говорили, да? Что такое повешенные? Значит, что тебя, значит, ты чувствуешь в семье сейчас жертвой. Все твои домочадцы против тебя, как тебе кажется. Они все неправы? И они все неправы на одну и ту же тему. На ту, на которую ты сам не да? То есть ты ты обнеком стоишь. Ты им противостоишь. Ты никак не можешь через свое убеждение перешагнуть, да? Тебе очень сложно, это они все неправы. Самое ужасное, когда все кругом идиоты, но считают при этом идиотом тебя. Они все, да, идиоты. Вот Эльвира предлагает превратить повешенного в добровольную жертву. Это как? И причём тут солнце? превратить повешенную добровольную первый ослеп вывести в третий это полезная штука. Добровольно отказаться от дебильной установки. Эх, Эльвира, если все было так просто, повешенный бы не заходил. Повешенный, дорогой. Его высшая к нам подпускает, когда уже всё остальное не помогло. То есть, если вы об этом не знали, то я вам сообщаю. Это не то, что у вас есть какое-то убеждение, которое мешает вам двигаться вперёд, и высшая я такой, а где там повешанный? Вышая сначала испробуют все остальные инструменты, если ничего не помогло. Вот тогда повешенный. И не приходят на то на те убеждения, из за которых вы не готовы стоять насмерть потому что те, которые вы не готовы, на них другие арканы срабатывают хорошо. Так, ну чего там с солнцем? Наслаждаться тем, что есть. Расслабиться, принять, зачасть и принять, что семья это твой выбор. Твоя ответственность, ты не против них, ты ее часть. Творчеством заниматься. Творчески подойти к решению конфликтов. Ну, наслаждаться тем, что есть, да, найти свою точку счастья, да, некую. Вот ты стоишь, смотрите, в повешенном поскудство заключается в том, что ты чувствуешь себя жертвой. Помните, он висит, да, не сам не, не сам-то себя повесил. Вот когда ты, явно кто-то это сделал с тобой, непотребство такое совершил, когда мы в повешенном находимся, мы ощущаем себя жертвой. Они все плохие над нами совершают, да, некие насильственные действия. Вот перелить солнце можно, хотя бы в той точке, в той позиции, что изменить Угол зрения на свою ситуацию. Да где ты жертва? Ну посмотри, да, на самом деле, они по большому счёту не против тебя. То есть конкретно против тебя они ничего не имеют, да, вот эти твои близкие. И в той ситуации, в которой ты оказался, найди для себя ресурс. То есть я действительно, вся эта ситуация возникла потому, что тебе сложно. Дальше жить и стоимость ли формы. Ну так найди для себя какое-то удовольствие в том, что есть. И действительно, это сбавит ну, вот накал напряжения, да, определённого. потом ты сможешь посмотреть на ситуацию под другим углом. Воспользоваться передышкой на работу ещё и попросить то, чтобы разобраться с семьёй. Но на Солнце не всегда бывает передышка. Кстати, Солнце сам по себе пассивный аркан, но это не значит, что мы на Солнце не можем развести активность, да, вот такую творческую, креативную. Действительно творчески подойти к решению конфликтов, но для начала, да, надо снять напряжение, надо перестать видеть этих людей врагами. А, видите, у них союзников. Для этого придется посмотреть чуть более философской точки зрения. Они помогают. Допусти, да, поиграй в ситуацию. Допусти на минуту, что они правы. А если они правы, то что? да, и так ты можешь покачать вот это вот свое убеждение. Ну, вот, и солнце здесь вот таким образом поможет. Найти то, что тебя включает в доме. То, что тебя включает в доме. Но главное, чтобы это не было способом избегания. Меня в доме включают уборка, я буду фанатично убирать. Вот такая вот тема. Может, телевизор оказаться? Ну да. Но тут, видишь, дело в том, что телевизор, как правило, у тебя не личный, если ты не один живёшь, да? Семья тоже может что-то хотеть смотреть, а не то, что ты. Или вообще ничего не хотеть смотреть, им телевизор мешает, да? Вот. Ну, давайте так для закрепления ещё что-нибудь. Например, у нас в Папа у нас в четвёртом доме. Обострился папский союз с кем-то. С мужем или с мамой. И вот сейчас тяжело, да? А в десятом доме у нас сила. Угу. Как мы силу перельем, как она поможет, да, папский союз разрешить? Давайте, это попроще будет. Сейчас вы мне правильно все напишите. Усиль лидерские качества. Я с ваших советов валяюсь. И как я это сделаю, Ваня? У тебя есть идеи? Пока вы пишете мне, как как как силу перекинуть из десятого дома в четвёртый и помочь развязать, да, этот папский союз или а, пройти его корректнее, я вам расскажу анекдот. А, ну, может быть, вы его слышали уже, но тут наверняка нет. Короче, жили были мыши, мыши были маленькие, слабые, всех обожали. Им жам это не нравилось. И они думали, что им делать, чтобы их не обижали и они. Вот есть мудрый филин, мы сейчас к Филину придем, и филин нам скажет, что нам нужно делать. Он всегда умный, он всегда хорошие советы даёт. И приходят они к Филину и говорят: "Вот, филин, нас все обижают. Мы не можем дать отпор, а мы не хотим, чтобы нас обижали. Дай нам какой-нибудь хороший совет, что нам делать?" Филин думал, думал, говорит: "То я знаю, что вам нужно, а не что нам нужно. Вам нужно стать ёжиками. Они такие, О, классно, классно. Спасибо, Филин, нужно стать ежиками. Ну, они побежали. А как мы станем ежиками? А Как нам стать ежиками? А как стать ежиками? Ну, как стать ёжиками? А ёжиками достать как? Давай вернемся к Филину, спросим. Вернёмся к Филину, спрашивают Филина, как ежиками достать. Он говорит: "Хм. Как стать ежиками, это уже тактика. А я не тактик, я стратег". Вот, а если вы даете рекомендации, как тут Филин Исходя из стратегии, то к вам потом мыши вернутся и будут спрашивать а как. В лучшем случае. Или они подумают, что не сходили на консультацию, только им ничего с неё не вынесли. Поэтому даже если вы озвучиваете стратегию, будьте добры, а, давать ещё и тактику. Тебе нужно стать ёжиком, как? Делай раз, делай два. Ну, 3-4 в зависимости от, да? И тогда ценность ваших консультаций будет очень высока. Так, что вы мне там написали? Да, какие советы? Воспринять конфликт как то, что сделает тебя лучше, сильнее. Ну, это ты попыталась силу субъективку Юлю вести. Видишь сама, да? Как-то из объективной реальности перетащила её в субъ... её в субъективную. Это не, не надо. Вспомнить, какoft-то на работе свои силы, переговоры, партнерства. слышать оппонента, применить это в контакте с тем, с кем папа сейчас вышел, но уже получше. А найти ресурс разобраться в сути конфликта, не убегая, у -у -у. И сохранить уверенность при этом, навести порядок в отношениях, кто за что отвечает, прояснить, в чём сложность научиться другим способам поведения к другого человека. Можно вабский союз первого уровня привести в третий уровень, учиться у другого. Философская найти в себе силы принять иначе из другого, разобраться, какие задачи решаются в партком союзе и понять, как пройти этот урок. А сила где при этом? Смотрите, да? Мы пом помните, с чего начинается сила, с чего начинается родина? Кого в первую очередь структурируют насилие? М? Ещё раз. Себя забыли? Как нам перелить силу из десятого дома в пятый? У тебя сила в десятом доме, ты там себя уже построил. Ты там такой молодец, ты дисциплинированный, ты собранный, да? вот, ты из, из тебя дикость всякая не лезет. Ну так ты на территории папского союза дома дикость-то подбери. То есть тот момент, когда из тебя начинает дикость вылезать, И ты хочешь открыть варежку, да, и обложить своего любимого отборным матом или его эквивалентом. Ну так ты вспомни, кто здесь хозяин. И пусть дикарь знает свое место. То есть тебе нужно собраться. Навести порядок в первую очередь на территории себя. Навести порядок на территории себя это это собраться, И вести чисто свою линию. Соблюдать договоренности. Разговаривать вежливо, корректно. Сдерживать свои проявления, как то ор, истерики, обидки. Претензии высказывать в максимально деликатной форме. Давайте, э, вспомним, да, о том, что критику нужно подавать так, как подают дорогое пальто. Не знали? Они швырять, как санную тряпку. В папском союзе очень много сложных тем. Тяжелее всего папа проживается именно в четвертом доме, потому что мы живем вместе. Не бывают ситуации, когда правда нужно высказать претензию. Ну так ты подай ее из внутренней силы, а не из внутренней слабости. А из внутренней силы она подается. если клиент скажет: "Она подается!» Там, да, с кулаком по столу, с диким ором, чтобы человек знал, что он ничтожество, это разве и силы? Это из отчаяния мы так себя ведем, думая, что мы тут большие главные. И сила она подается, как дорогое пальто, твоя претензия. Но для того, чтобы ты мог это сделать, сначала закрой рот и разберись с себе. Наведи порядок у себя, да, где у тебя по полкам разложи, чего ты хочешь. В чём суть твоих претензий? Что тебя не устраивает? Успокойте части, которые орут и хотят реветь. Приведи где-нибудь отдельно в уголке. Соберись. И тогда выходи в коммуникацию. Что делать, если коммуникация застала врасплох? То есть пока ты там пытаешься себя собрать, твой партнер по папскому союзу уже на тебя орёт, и швыряет в тебя самую тряпку полную претензий, да? Что в этой ситуации делать? Есть хороший совет. Как сделать так, чтобы его дикость не спровоцировала твою? Поговорим попозже. Как вариант, досчитай до 10. Сделай своей ответственность, потому что в Советском Союзе у нас ответственность постоянно у другого. Это другой отвечает за то, чтобы нам было хорошо. Это другой должен перестать творить херню и начать творить хорошие, правильные вещи. Возьми ответственность за своё состояние и своё поведение. Угу. Другой тебя провоцирует, он ведёт себя безобразно с твоей точки зрения. Может и правда безобразно. Он вся швыряется обвинениями, претензиями, орёт, истерит. Ну в папском союзе, ну в союзы по-разному могут проявляться, да? Бывает и такое. Ну о'кей, ну ты себя так не веди. Досчитай да до 10 выйди из комнаты. Соберешься, тогда разговаривай. Ты считаешь, что другой дикость? Он не прав? Ну ты справиться в этом, когда ты сам в таком же расхлястанном состоянии не можешь. Собери себя и тогда уже попытайся взаимодействовать с другим, да? И вот она сила. И давайте вспомним, да, еще индскую и янскую силу. То есть это вот то, что я сказала, это в негендерные советы. А теперь вспомним, что янская сила берёт руль, и решает проблемы. Да, индская сила, она мягкая. Она улыбается и говорит: "Прости, но я здесь не слезу". И это совсем другой посыл. Переслушайте силу. Вот. Окей. Вот Нина пишет: "Мне помогает вспоминать цели, чего я хочу в результате решить проблему или поорать, попускает". Классно. Какая твоя цель, да, изначальная? Решить проблему или не знаю, или разораться друг на друга, чем, в общем-то, конфликт усугубить отрезвляет, принимается. Умение вести переговоры, как писали выше, очень поможет. Отлично, если это умение есть, а если нет. Сходи на тренинг по, по переговорам. Вот я сейчас папский союз и сила сейчас. Если тренинг проходит прямо завтра, может быть полезно, правда, там. Да. Вот. Всем все ясно или или или сложно? Как вы там? Живы нет? Давайте перерыв сделаем. Не сильно большой, минуточек 7. И дальше пойдём. Наш следующий крест. С этим крестом мы закончили. У нас с вами продолжается 11 февраля год 2020, бла-бла. Спасибо за плюсики. У нас снова с вами крест второй, который мы разбираем. И этот крест у нас называется фиксированный. Фиксированный крест то, что фиксирует. Фиксирует нас. и Это мясо. Фиксирует нас, да? Организма, если мы будем сравнивать. Вот. И 2, 8, 5, 11 дома. Давайте с вами на территории 2, 8 восьмого дома сегодня погуляем. Территория второго и восьмого дома это ресурсы второй дом. Так и называется ресурсы. Если мы будем смотреть примитивно, то по второму дому у нас идут деньги. Бабло. Деньги, которые мы зарабатываем, деньги, которые мы имеем как накопление. Но если мы посмотрим глобальнее, деньги это что? Ресурс. Если мы не скрут Шмагдак, И не кощей бессмертный, который над златом чахнет, то деньги ради денег нас интересуют очень мало. Почему нас интересуют деньги? Вот Юля Качура, тебя почему интересуют деньги? Тебе зачем их надо иметь и приумножать? пишут возможности, свобода. Чтобы вкусно жить. А на то, чтобы вкусно жить, нужны что? Ресурсы. Получаешь за них благо себе и хотелки. Пишет Таня, да? То есть нам у нас могут быть разные цели, разные мечты. Ну для осуществления их нам нужны ресурсы. Хочу туфли. На туфли нужны ресурсы. Хочу Там, не знаю, мороженое, да, на мороженое нужны ресурсы. Хочу новую машину, хочу новую квартиру, хочу на Бали. Это если мы на территории от Катела с вами, да, находимся, но разные бывают мечты. Хочу там, не знаю, построить приют для бездомных животных. И такой, чтобы это не зверинец был, да, а приют с нормальными условиями содержания и не волонтёрами, которые там когда пришли, когда они пришли, а персоналом, который, в общем-то, в этом приюте будет работать. То есть штатные люди, которые на зарплате ухаживают за этими животными. вот, да, и деньги на ветеринаров. Пусть он будет не штатный, но какой-нибудь там с договором с ветклиникой, где животные животные лечатся у бездомных животных много проблем. Для этого что надо? Ресурсы. Хочу, не знаю там отгрохать там сайт школы Таро Врата и Изиды на всех языках мира и подготовить преподавателей на всех языках мира. Для этого что нужны ресурсы? То есть, чтобы у нас не было, да? Хочу поздравить там всех ветеранов, оставшихся годовщина у нас юбилейная э, Великой войны, да? Хочу поздравить всех ветеранов и не батоном колбасы, а там действительно сделать им достойные подарки. На это что, нужны ресурсы. Неважно, хотим мы что-то для себя или хотим мы что-то сделать для мира, или что у нас есть, нам на всё нужны ресурсы. Приют прям детская моя мечта, ага. Неважно, да, о чём мы беспокоимся. что угодно, на любом уровне. И на уровне мороженого, и на уровне спасения человечества, нам на всё нужны на всё нужны ресурсы. А вот, ресурсы в первую очередь материальные, поэтому давайте, да, деньги рассматривать не как количество нулей на счёте, да, а рассматривать как ресурс. Но ведь ресурсом являются не только деньги, да? Скажите мне, пожалуйста, что ещё является ресурсом? Время, связи, Недвижимость, энергия внутренняя. Время, да, время является ресурсом. но видишь, какая штука, да? Я тебе таксерьёзно скажу. Время это такой ресурс, который нас, с которым мы все уравнены, и который мы не можем ни наращивать, ни стравливать. То есть у каждого в сутках 24 часа. И у того, кто мороженым мечтает, и у того, кто хочет мир спасти. У того, у кого на счету огромное количество нулей у того, у кого ничего кроме долгов нет. Да, время у всех одинаковое, и мы не можем нарастить время. То есть тема, как как можно было бы дополнительное время жизни себе покупать, фантастами э обыграна, но в реальной жизни мы этого не имеем, да? Связи, да. А скажите, пожалуйста, как у вас появляются связи? случайно и нет. При коммуникациях через общение есть какой-то влиятельный человек. С ним ты пообщаешься, и Петя Иванов. И после этого общения ты понимаешь, что у тебя есть связи, у Пети Иванова как не было, так и нет. Почему? Харизма? Да ладно. На одной харизме далеко не уедешь. Хотя харизма она частный случай того, о чём я говорю. Я объясню, потому что ты для этого человека тоже представляешь некий интерес. То есть ты сумела этого человека заинтересовать собой. у тебя есть связи. А Петя Иванов не сумел. Умение дать, Юль, ты в каком смысле имеешь в виду? вот, некая польза. Но они все хорошие. Я не про то, что какой-то плохой, просто нет, что, что ты это хотела сказать? Ну, вот. А, значит, ресурс деньги, ресурс связи. Но связи у нас появляются благодаря тому, что мы можем людей собой увлекать. То есть, в принципе, можно говорить о том, что и семья ресурс, да, и друзья ресурс. Но, согласитесь, что далеко не у всех семья является ресурсом. То есть у кого-то семья правда ресурс. И, человек может в любой момент рассчитывать, да, на членов своей семьи, на их поддержку и, в общем-то, пользоваться какими-то достижениями семьи, как ступеньками для себя. А у кого-то семья это вообще не ресурс, это источник проблем. Почему у одного так, а у другого сяк? Как вы думаете? Карма заминосована. Оранжевый ответ. А из зрелой позиции скажите мне, вкладывался? Конечно. Вообще, когда мы, каких-то других людей подразумеваем как ресурсы, это абсолютно нормальная тема, да, то, что связи, ресурс, ну, вот какие-то другие люди. И близкие наши могут быть ресурсы. Они становятся ресурсом только тогда, когда мы с ними выстраиваем такие отношения, в которых они хотят нам помогать. Они же не каждому хотят помогать. Это же не филантропы альтруисты какие-то взбесившиеся, да? Это же нормальные адекватные люди. Они всем подряд помогать не будут. Понимаете, о чём я? А нам будут. Почему? Потому что мы представляем для них некую ценность. А почему мы представляем для них некую ценность? Потому что мы с ними так общались. И мы умеем так общаться с людьми, чтобы представлять для них некую ценность. Немало людей пишут, остальные ничего не пишут, потому что согласны или потому что не въезжают вообще, о чём мы тут говорим, нашим тихим между собойчикам. Все это сложно для понимания и не очень ясно, какое это имеет отношение к 12 домам. Надо как-то проявитесь, пожалуйста, да, мне потому что а, 42 человека, и я же вас не вижу, сидели бы в зале, я бы по вашим глазам видела, кто что думает. А так? Может, вы сидите там и хуйня, хуйня, хуйня, хуйня, хуйня, да? Что за ересь вообще? Поэтому как-то вы свою позицию озвучивайте, пожалуйста. Вот, такое дело. Но а всё-таки, да, смотрите, ключевым моментом, ключевым моментом является всё-таки, да, определённые навыки. И навык взаимодействия с людьми, и навык дипломатии, и навык выстраивания отношений. И навык быть интересным и увлекать собой людей. вот, тоже, да? Но и куча разных других навыков. Вот, например, я умею писать. Не люблю, но умею. А я как-то читала, какие-то истории про войну, Великую Отечественную. Ну и прочитала в том числе, что на фронте парни, которые хорошо писали, А они имели некие благие бонусы. То есть они имели и табак, э, внеочередной, да, и какие-то там другие там и сахарок где-то, да, и какие-то другие поблажки, потому что, ну, эти фронтовые письма, которые писали люди, э, неграмотных уже в сороковых годах было не так много, но людей, которые даже при том, что они грамотные, э, были несколько косных языки, И они прибегали к помощи тех, кто умеет соловьем разливаться, да, у кого язык хорошо подвешен. Они им писали письма такие вот очень душевные, там, жёнам, детям, родителям, чтобы это было красиво, читабельно, там, душевно, искренне и так далее. Ну и не то, что это они делали за какую-то таксу. но люди хотели быть им благодарными и, в общем-то, таким образом они не бедствовали. Я поняла, что я бы на войне, да, как раз была одним из тех людей, Я знаю, что я умею писать, и у меня такая мысль, ну, дождь, град, кирпичи, небо. Я, если что, уж к всегда заработаю. Неважно, да, буду я писать на какие-то высот заказы или буду я писать на про какие-нибудь карбюраторы, я напишу нормально, это будет читабельно и понравится. Вот. Такие так, т, т, такие дела, да? Вот вот есть вот есть навык. Я навык этим редко пользуюсь, кто ко мне в Фейсбук добавлен, вы знаете, что я и в Фейсбуке редко пишу. но обычно, когда я пишу, люди это читают с удовольствием, да? Навык имеется. Он там лежит где-то на задней полке, если что, будет востребован. И так далее, да? И у нас навыков всяких разных которые мы чисто гипотетически можем монетизировать, дофига фига и больше. Накидайте мне, пожалуйста, какие-нибудь, ну, несколько примеров ваших навыков, которые вы в случае чего можете монетизировать. Пусть это навыки там, не знаю, даже бытовые какие-то, да, но если что, на них можно заработать. Какие-то навыки неочевидные. То есть я сейчас не про профессиональные скиллы, Готовка, например, да, действительно, если что, можно можно печь пирожки на продажу. Там, да, стихи. Вот стихами заработать, я не знаю, как, если ты не суперпоэт, если честно. Ну, наверное, да, Евгения знает. Уборка. Просто, да, всем надо. Если ты умеешь убираться, вот я, например, не особо умею убираться. У меня домработница. Она у меня уехала в... на родину на две недели. Я без нее попыталась протереть большие зеркала вот у меня, да, от пола до потолка. Ну ещё вы думаете, жду домработницу, когда она протрёт все зеркала в разводах. Я пыталась следы от пальцев убрать. Я вряд ли много уборкой заработаю. кто-то умеет. Вижу крутые вещи, зарабатывала на этом круто, гадание. Что мало пишет? Мало об этом написали. Вы ж тарологи дипломированные. Но покуда стоит белый цвет, у цыганки со старой колодой, хоть один до найдется клиент. Всегда, да? Можно. Уж по крайней не мере на хлеб с молоком себе заработать, так без проблемы, если подраскрутитесь немножко, то будете иметь и больше. А сразу написали же, да? Я вот Не увидела кур пасти. На заказ, наверное. умею стричь? О, круто. Да, тоже можно всегда заработать. Ну, молодцы. А, вот это, это это тоже ресурсы. Наши определенные, наши определенные навыки, да? И вот, а ресурс тоже можно развивать. Мы родились с неким набором ресурсов. У нас есть старта, ну, старт а, богатая семья, бедная семья сильно мы талантливый не очень. Но здесь вопрос даже не в таланте как-то кого. Да, я подсказала, что талант, скорее, по пятому дому пойдёт. Всё равно один крест, да? Но э, при наличии таланта, у тебя навык может быть, а может не быть, да? У тебя может быть навык без всякого таланта, а может быть, таланта, навыка не будет. То есть навыки они здесь тоже нам нужны. А когда мы работаем с прогнозным раскладом, то у нас помимо э, того, что я перечислила, да, здесь еще идут всякие активы. Активы материальные и нематериальные. То есть, да, деньги у нас могут в ПИФах лежать, в каких-то акциях, облигациях, на депозитах, мы можем иметь э, там, не знаю, гараж есть, который вы купили и сдаёте, земля под ним дорожает, вы хотите его потом более выгодно продать, да, это тоже все будет по второму дому. массаж. Да все полезные навыки, когда без работы не останешься, массаж нужен всем. Вот. Такое та, такое дело. И э, во втором доме, да, с нашими навыками может происходить разные вещи. Э, мы можем наслаждаться ресурсами, какие у нас есть. Этих ресурсов в достатке. Можем наблюдать повышение, да, увеличение ресурса на данный момент. Можем наблюдать, да, стагнацию и деградацию. Какую карту мы больше всего хотим видеть во втором доме? Самая любимая там наша карта из старших арканов. Маг. Солнце. Их мы везде рады видеть. Возрождение. Круто, да? В новом виде, в новом качестве, которое сразу говорит о том, что ух ты, да? Ресурсов у тебя во владении ресурсами и в монетизации своих ресурсов, ты выход вышел на более высокий уровень. Возрождение крутое. Но вы зря обделили вниманием колесо Фортуны. А? которая тоже говорит выход на новый уровень. Может означать банальный выход на новый уровень в деньгах. Но поскольку мы работаем, да, с диагностическим раскладом, у человека в этот момент может не быть по увеличения дохода. Не факт, да, как же колесо фортуны без увеличения это дохода, но то, что человек вообще во владении навыками выходит на более высокий уровень. Ну вот не знаю, кто у нас там массаж тут писал, умеет делать. А, массаж, массаж умеет делать, Делал массаж. Там, не знаю, за какую-то сумму небольшую и люди платили эту сумму. А тут а, среди клиентов появились более состоятельные. Эти более состоятельные готовы платить больше. И кроме того, они не понимают, как можно платить меньше, да? То есть если вы изучали маркетинг и ценообразование, вы знаете, что цена должна быть адекватной для человека. Вот у человека есть некий коридор психологический, в котором он оценивает стоимость услуги. Если она выше, он говорит: "О, нет, я не пойду, это дорого". Если она ниже, он начинает сомневаться в качестве этой услуги. И вот если люди, которые там победнее, да, покупали эту услугу и думали, что все хорошо, ну банально, да, вот, допустим, стрижка. Есть люди, которые ходят в салоны красоты, парикмахерские эконом-класса, стригутся там за 3 копейки, и они считают, что это нормально, а дороже уже дорого. Соответственно, есть люди, которые ходят в более дорогие салоны. Когда я прошу порекомендовать мне парикмахера, и мне э, там рекомендуют какой-то заштатный салон, И там стрижка стоит 3 копейки. Я туда не пойду, потому что я думаю, что это какой-то косаруки парикмахер, который стрижет там, да, под горшок всех. Потому что иначе он бы зарабатывал больше. На самом деле, это стереотип. Может, он правда парикмахер от бога, и вот работает на этом месте, по каким-то своим причинам в этом салоне продолжает оставаться и правда круто подстрижет, но есть стереотип вот. Выходишь ты в своем массаже на более на более состоятельных клиентов и возрастает стоимость. Может быть, не сразу, да? Сначала выходишь на более высокий уровень Во владении своим в реализации своего навыка. Это будет колесо фортуны. Вполне себе, да? Повышаешь навыки, То есть я что спрашиваю, доход повышается сейчас? Нет, нет, какой был, такой остался я на зарплате. где, блин, у него колесо Фортуны? А выясняется, допустим, что а, человек недавно там отучился на какое-то свое хобби, которое он не особо монетизирует, да, и уровень владения повысился. И пусть пока не монетизирует, но знаете, да, потенциально это все вполне себе может выстрелить. Вот вы сейчас, находясь на этом курсе, повышаете навык владения Таро Колесо Фортуны. Даже если вы пока не гадаете за деньги. Но вы отучитесь и сможете дороже брать за свои консультации. Вот. Есть такой момент, да? То есть, а Когда мы на эзотерической территории находимся, не всегда колесо Фортуны напрямую связано с увеличением там дохода. Если мы делаем прогнозные расклад человеку обещается там через 3 месяца колесо Фортуны во втором доме, то мы уверенно можем напирать на увеличение достатка. И в 90 процентах из 100 это именно так и отыграется. А вот здесь, да, возможно, у нас варианты, и нам надо смотреть всё равно шире, не на совсем бытовом пласте, да? Такое дело. Про дьявол давайте поговорим, он здесь вот прям очень нужен. А дьявол во втором доме это всегда финансовая зависимость. Вы знаете, что масштаб проявления дьявола велик. И мы с вами шикарно дьявола разобрали в 10-м доме в предыдущей части занятия. То есть, да, и там он, у нас вообще никак не был связан с деньгами. Но когда во втором доме дьявол это всегда про материальную зависимость. Как проявляется материальная зависимость, расскажите мне, пожалуйста. Пощадненько. Пальцы из за денег. Согласно ключевой момент это нервота. Беспокойство о деньгах, верно. Всегда хочешь больше денег, зависишь от своих загонов на эту тему. Но, Анечка, не соглашусь, что всегда хочешь больше денег. То есть как раз-таки зависимость от денег может проявляться не потому, что ты маниакально хочешь больше, а Чаще всего дьявол проявляется в том, что ты патологически боишься потерять, что имеешь. Какие больше, это бы не растратить, это бы не потерять. Это ужасная нервота, что денег не будет. Если у тебя деньги есть, ты ходишь по потолку, потому что боишься, что они куда-нибудь денутся, их кто-нибудь заберет, отберет, они обесценятся. если у тебя денег мало, ты боишься, что ты не сможешь заработать. Что если сейчас растратишь, других не будет. Да, и ты, ну, у тебя точка внимания постоянно в деньгах, и тебя по этому поводу очень сильно колбасит. Они намеруют деньги вне зависимости от того, как их мало много. Вот не напишет абсолютно правильно. Дьявол, да, кто у тебя хозяин? Дьявол во втором доме деньги твой хозяин. Угу. Согласны? Вот, а интересный был момент. мастер классу у Исет несколько лет назад. Все проходили этот прекрасный расклад 12 домов. Домашнее задание сделать дома себе расклад. Все себе сделали, приходят с вопросами на следующее занятие. Девушка одна у меня говорит: "Во втором доме вышел дьявол". Мы Свет, этой: "Что тебе не так?" А на год у меня нет материальной зависимости. Она говорит: "Ну, если дьявол вышел, так и есть?" Так говорит: "Ну, может быть, где-то и есть, но я не нахожу". Я говорит: "Так понимаю, материальную зависимость, что это всегда да, ум, где украсть, где покараулить. Хотя это не материальная зависимость, это скорее паشمичей в характеристике личности, да, такая практичность и прагматичность. Ну ладно, да? выборы делаются в зависимости от того, что побольше денег загробастить. Да, вот такое однобокое понимание дьявола этого во втором доме. У меня ничего этого нет. Э, и с говорит: "Ну, у тебя ничего этого нет, а что есть вместо этого?" А вместо этого говорит: "Я наоборот все всё делаю бесплатно и всем все раздаю". Я говорит, настолько незагребущий человек, насколько можно быть незагребущим человеком. И я там, да, всегда вхожу в положение людей, стараюсь там поменьше денег с них взять или совсем не взять. Кто нашел зависимость? Расскажите мне. Где здесь У незагребующего человека проявляется дьявол. Я самая Нет, тут не страх деньги иметь, я самая щедрая. Самый-самый независимый от денег человек. Она боится, что про неё подумают, что она за... что она жадина. Но на самом деле тут жадина не самое точное слово, Серёж. э А что, она, что она хапуга? Все таки жадные хапуга – это разное. Вот она вообще не независимый. То есть, почему я вам привожу этот пример, чтобы вы видели, как иногда, да, происходит выворотность уже знакомых нам арканов. Может, высокомерие, конечно, высокомерие. Пока вы тут все соревнуетесь в академической гребле под себя, берите с меня пример. Я работаю бесплатно. В этом проявляется моя независимость от денег. А вы зависимые. Вы вами есть хозяева. Зависимость от чужого мнения на теме денег, так получается? Не совсем так. Это тоже зависимость от денег. Но если быть совсем точной, слушайте меня внимательно зависимость от того, чтобы быть независимой от денег. Все вкурили. Мне настолько важно быть независимой от денег, что я от этого становлюсь зависимой. А кто хозяин при этом? Не люди, которые про нее подумают. Ну, они в некоторой степени тоже, но это вторично. Все равно хозяева деньги. И вот выворотности такие, они у нас могут быть на территории каждого аркана. Вот такая фигня. Восьмой дом, давайте начнём сегодня хотя бы начнём. А, до формулируем его на следующем занятии. Значит, восьмой дом, а называется в астрологии смерть, секс, трансформация. Некоторых пугает, что это у нас смерть, секс, и трансформация такие разные вещи объединены в один дом. На самом деле всё в порядке, они объединены в один дом по делу. Мы будем изучать прогнозный расклад. вы поймете почему, да? Три все эти три, <coughs> важные части нашей жизни объединены в одну. А пока, да, на территории эзотерического расклада я вам могу сказать, что мы не смотрим ни тему смерти, ни тему секса. Ну потому что, э, смерть. Ну человек живой перед вами сидит, да? Мы же смотрим на аркан, который сейчас с ним происходит. Если человек жив, значит, всё в порядке, да? Он не мёртв. Если зомбик вам пришёл, тут то тоже с ним всё очевидно, да, топор в голове торчит. А секс это ну, всё-таки бытовая плоскость. Там 300 сейчас со мной не согласятся, скажут, Люба, как ты... Примитивно воспринимаешь секс не в этом дело, да? Вот когда мы находимся на территории эзотерического расклада, мы все таки смотрим восьмой дом с позиции трансформации. Что такое трансформация? Трансформация это это определённое превращение Преображение внутри И можно было бы сказать, что я внутри превращаюсь в другого человека, но это не совсем так. Это не совсем так, не совсем в другого человека. Я остаюсь тем же самым человеком, который был, но немножко другим. Что значит, э, немножко другим? Смотрите, у нас есть Ну, мы знаем, да, что, э, не голова, а дом советов, что у нас мириады субличностей, и все эти субличности, они, э, как-то внутри нас сосуществуют, периодически выходя к первому микрофону. Что такое выходя к первому микрофону? Это значит, как раз из этой субличности мы делаем какие-то действия. Всё в порядке? Всё так? И, э, с этими Эти субличности, личности, да, среди всех тех, которые выходят, есть те, которые мы стараемся выпускать чаще. Потому что они нам больше всего нравятся. Не в смысле мы хотим такими казаться, а в смысле мы ими наиболее эффективно решаем сложившиеся задачи. Задача у нас пруд-пруди во всех 12 домах хватает на нашем жизненном пути. А решать мы можем их собличности, чем их всё решать, да, больше нечем. Но по мере того, как подрастаем мы, меняются обстоятельства, и нам приходится вырабатывать новые субличности. И, э, этот процесс может запускаться либо проактивно, либо, э, реактивно. Обычные люди неосознанные, которые просто плывут по течению и особо не парятся, и мечтают только о том, чтобы их жизнь была спокойной и поменьше их волновало для того, чтобы происходили вот эти изменения, потому что за счет трансформации мы растем. Дерево живо, пока оно растет. Как Андрей Карна любит говорить, для того, чтобы расти вверх, нужно иногда разбирать крышу. Вот для того, чтобы расти, нам нужно перебирать вот этот вот состав этот сет субличностей, какие-то отправляя за ненадобностью уже в архив, да, на, на место их нарабатывая какие-то новые, которые нам сейчас пригодятся. Вот этот вот сет из субличностей, которыми мы чаще всего решаем вопросы, Он называется, и с этого так называют флагманская субличность. Знакомы с термином? Вам преподаватели рассказывали же, да, его? кому-то рассказывали, кто-то не уверен. но в любом случае, да, кто-то не слышал. Я вам сейчас рассказала. Понятно, что это такое флагманская субличность. То есть та, которая это набор из разных субличностей, который формирует некое наше я. И мы из него действуем. Чаще всего не периодически подлежат замене некие его части. Лидирующие. Ага. Всем ясно? Угу. Или во жизни нас такие обстоятельства ставит, кризисные. И в этих кризисных обстоятельствах нам приходится меняться и вырабатывать новые субличности. Либо мы сами видя, что мы где-то проседаем, а могли быть более конструктивными. Заявляемся на обстоятельства, в которых у нас происходят эти изменения. Вот трансформация процесс, да, замены одного флагмана на другой. Непонятно. Он понятно не полностью меняется, да? Это происходит постепенно. Нет, не, ну как полная замена. Допустим, если сравнить, допустим, человека, который находится в развитии, вот сейчас он, да, и через 5 лет, там, возможно, будет полная замена. Или там близкая к полной. Но если мы наблюдаем его в динамике, нет, конечно, не полная. Какие-то части, потом какие-то другие части. в формате в порядке адекватности. И вот, это вот, и вот эта вот, вот эта трансформация нам нужна. И с точки зрения вот этой трансформации, арканы, с которыми мы можем столкнуться, Обновление версии. Да, Лена, вот э близкий переходный возраст, например. Ну, э слушай, Ольга, переходный возраст это да, там, конечно, произойдёт у тебя трансформация. Но у тебя переходный возраст один раз в жизни. И я тебе могу сказать, что во время переходного возраста эта трансформация происходит несколько раз. Там там концентрация такая, да, достаточно весомая. и что всё? Как, как произошла, так больше её и не будет? Нет, это не так. С трансформации у нас с людьми, которые, ну, есть люди привержены трансформации, эти люди, которые собой занимаются, которые а, находятся в рефлексии, да, в терапии, в психотерапии, а, ходят на тренинги, да, повышают свою осознанность. Вот с этими людьми трансформация и происходит. А вот, а с теми, кто от всего этого далёк, да, напри обстоятельства ставят человека, да, в такие в такие условия, в которых, ну, тут хочешь не хочешь трансформация произойдёт, да? вот такое дело. Так вот, с точки зрения вот этой трансформации, да, на циклах трансформация происходит обязательно, но эта трансформация может быть и без циклов. С точки зрения трансформации человек может находиться в трёх состояниях. Состояние первое. Он сопротивляется трансформации изо всех лап. Останусь прежним, хоть ты узлом завяжись. Второе, да, э, э состояние это собственно трансформация. И третье состояние, трансформация завершилась. А, да, человек несколько с обновлённой личиной наслаждается результатами, потому что трансформация это никогда это антидеградация. Трансформация никогда нас не привозит вниз. Трансформация приводит всегда к тому, что у нас вырастает осознанность, внутренняя зрелость. Соответственно, да, у нас происходит прибавление энергии удачи становится больше, да? Открываются новые возможности, потому что наша реализационная власть увеличивается. Это всегда результат трансформации. Трансформации бывают маленькие, бывают большие, да? Вот то, что вы говорите, там про переходный возраст, циклы переходный возраст тоже, кстати, связан с циклами напрямую. Там у нас, да, большие трансформации. А так в течение жизни, ну, много там мелких всяких разных. Вот. И Какие арканы? Да? Вот говорят про то, что трансформация в восьмом доме у тебя происходит вот прямо сейчас. По восьмому дому трансформация происходит, а, она правда нас меняет? Б, она происходит быстро. Отшельник, смерть происходит быстро, Евгения, как ты считаешь? Нет. Отшельник, смерть не являются арканами, которые говорят о трансформации по восьмому дому. А, кстати, куда их отнести? Я рано написала. Я знаю, я не осуждаю. Я просто зацепилась, как как, как за пример. Куда их отнести, отшельник и смерть? К какой категории они относятся? Да причём тут цикл? Ну, ребята, У нас три группы. Препятствия трансформации. Трансформация, трансформация уже совершилась. 3. Не может быть самой трансформации, потому что они медленные, а трансформация по восьмому дому быстрая. Препятствия, да? То есть действительно, да, вот это то, что предшествует. Но ну, вы можете сказать, о чего это препятствие? Хорошие же арканы, хорошие. Но трансформация не происходит. Из-за них. Потому что пока тебе новые жизненные ценности не загрузятся, чему тебе трансформироваться? Потому что пока ты между прошлым и будущим висишь и не очень понимаешь, что тебе надо, куда ты движешься и о чем ты тут вообще и зачем. И в этом зависшем состоянии болтаешься, какая тебе, о чём тебе трансформация, да? То есть они не просто предшествуют, они тормозят несколько, да, этот процесс. Э вот, над этим сделать ничего не можешь. Отшельника ускорять только портить. Смерть тоже подгонять. Непонятно, куда её гнать, да, висим. Трансформации пока не происходит. вот. О'кей. А я задала вопрос, какие арканы можно было бы Разве они не подготавливают трансформацию? Подготавливают. Башня. С башней всё в порядке. Башня трансформационная. Хирак и старая твоя суб... <субличность>, субличность, да? Флагманская идёт к чёртовой бабушке. На месте нее сейчас будет новый. Угу. Прекрасно. Абсолютно точно. Ну, белая белая карта повешенный шут. Правда. Белая карта трансформация, согласны? Причем трансформация под под более высоким Эгрегором. То есть спонсор трансформации Грегор Миссии более высокого порядка даёт энергию на эту трансформацию, да, точка Джокера у тебя прямо здесь и сейчас. вот для того, чтобы ты мог воспользоваться возможностями другого уровня, да, вот происходит сейчас перестройка, конечно. Повешенной трансформация, трансформация повешенный, быстрый, повешенный же медленный. Да где же он медленный? Эльвира права в бараньем роге долго не сидят. Ну, в смысле, да, что тебя закручивают в бараньи рог. Э, по, перевернуть повешенного можно, и торчать там некоторое время, но всё равно не очень долго. Слишком жёсткий повешенный, ну не, ну, не выдерживают люди. А на прямом повешенным всё очень быстро происходит. Мы тебя наиболее зарежем раз и всё. Ну, это, конечно, скорее башня. Но повешенный тоже здесь очень союзен. вот, понятно, почему повешенный. Конечно, эта транс, эта трансформация, и трансформация быстрая. Тебя приперли к стенке. и говорят: "Давай". И тебе ничего не остается, как трансформироваться, Причем быстро, потому что очень больно. гласные. Или повешенную вас нетрансформационный. Мне одни и те же пишут: "Ребят, я так рада, что вы мне пишете, а остальные, которые ничего не пишут, вы там с нами еще? Или вы на запись поставили и другими делами занимаетесь? если вы или вы не не врубаетесь просто ни во что. Я пишу, а ты меня не читаешь. Читаю, я вижу, что ты пишешь. Фарш невозможно провернуть назад. Да и мясо из него не восстановишь. Конечно, это трансформация. Как повешенный может не быть трансформацией? Трансформационный. Всё по ним, немного туплю, но все понимаю. Самое главное, что все понимаю, да? Тупить или не тупить, да? Вопрос такой. Шутом тоже все согласны. Шут трансформации. Дерзни и проявись так, как никогда еще, блин, не проявлялся. И вот у тебя отрастет новая. И вот у тебя новая субличность. Надо решиться. Да, шут, согласны. Верно написали. Колесо Фортуны писали, да, что трансформационное. Конечно, Колесо Фортуны трансформация. А как оно может быть нет? И Оно быстрое. Прямо сейчас на другом уровне. Ну, смотрите, какая тема, да? А, тут надо понять, что не вся трансформация происходит через прям жестяную жесть, да, как повешенный. Но при этом трансформация э, невозможна без прикосновения к нашему больному. И поэтому для того, когда мы ловим человека в момент трансформации в раскладе, да, видимо, таркан, чтобы трансформация он вот прям сейчас сидит, то э, у него мы понимаем, что ему сейчас непросто. Но ну, не бывает такой трансформации, что как два пальца об асфальт. В чем болезненность колеса Фортуны, скажите мне, пожалуйста. Можешь быть, не готов к переходу правильно, да? Ощущение, что земля уходит из-под ног. Спасибо, Иван. Почувствуйте этот момент. Вроде бы колесо Фортуны, классно. у вот тебя трансформация, вот у тебя тут субличность более крутая, чем была раньше. Давайте вспомним, что это тоже спонсор Эгрегор более высокого порядка, да? Происходит переподключение к более высокому Эгрегору, и, и ну-ка, да? А А личность-то твоя выдержит, сейчас надо трансформироваться. Но по факту на колесе Фортуны, ощущение, земля уходит из-под ног. Контакта нет. Кажется, что ты в воздухе повиса, куда-то летишь. Ты еще не понимаешь, что ты на самом деле стоишь, на просто более более высокая ступенька, ты еще не освоился, не привык там себя ощущать. Это пока еще это пока ещё не видно. Да, то есть такая тема. И, и, и действительно человек может чувствовать себя вот что у под него ковер выдернули, да, и он болтается. Такое тоже может быть. Ну же понятно, что болезненное у нас там, повешенному уж тем более. Что вы мне еще написали, мои хорошие? Влюбленные Попеса Ну, с попесой, э, с попесой понятно, почему попеса сама трансформация, да? Как она нас переворачивает? И при этом это быстрый процесс. Тебе открывается истина, и ты прежним уже и ты прежним уже не будешь. Трансформационный аркан вот прямо сейчас. Попеса не настаивает да сейчас тебе. Пока тебе это истина в голову не зайдет, попеса тебя не выпустит. Очень настаивает, проверяла, конечно. Можно ведь не замечать истину, можно. Но значит ли в этой трансформации на попесе будешь сидеть до морковки на возаговении? Ну, вряд ли, потому что Те повешенного приведут. Напомню, да, повешенный приходит тогда, когда все остальные способы уже не помогли. Поэтому, если вы упираетесь и не пропускаете энергию любого из Арканов, рано или поздно повешенный к вам придет. К хорошим мальчикам и девочкам повешенный не приходит никогда. Но хороших мальчиков и девочек я не видела ни разу своей жизни. Вот. Поэтому, да, попеса это быстрая трансформация. Кого еще там называли? Да я вообще их не видела, не знаю, кто относится. Если бы я хоть, я если хоть одного увижу, я сфотографируюсь рядом рядом. Но я не видела ещё. Поэтому все мы в чём-то тормоза, да, время от времени это абсолютно нормальная тема. Мы люди, у нас есть личность, личность регидна. Есть люди, у которых совсем ригидная, да? В психологии их называют застревающими типами. Им вот тяжелее всех, во всех остальных в той или иной степени. Даже люди, у которых очень пластичный ум, всё равно, да, и на старуху бывает проруха, в чём-то мы да, застреваем. и... И мы сталкиваемся с задачами, которые нам сложно решать. У каждого они свои. Так на другого смотришь, думаешь, ну вот что он здесь буксует. Но тут же как два пальца об асфальт, ага. своими задачами занимась. Ему здесь сложно, тебе в другом месте. Так. про колесницу спрашивали вы меня. колесница Вы думаете, что колесница это трансформация? А где там трансформация? Все уже хорошо. Конечно, колесница третий вариант. А что тогда трансформация? Колесница это результат абсолютно точно. Трансформация прошла, и вот ты на колеснице победитель, да? Задранным вверх носом, победа над ударами судьбы, у тебя меч в руке. вот, скипетр в другой. Конечно. Влюблённые. Вот влюблённые трансформации. И эта трансформация как раз по восьмому дому. У тебя выбор. Как тебе дальше, блин? Душу свою слушать или голос социального эгрегора? Вы думаете, это просто? Не просто. В той ситуации, в которой ты находишься, точно непросто. Вот такие дела. На правосудие, да, куда отнесем? Давайте. Хороший вопрос. Я отпущу вас. Я вижу, что у вас мозги на Бикрен уже поехали. То есть вы считаете, что правосудие это уже награда за трансформацию. Третий. Трансформировался, и вот тебе Бабушка и Юрий в день, да? Вот и бабушка и кармический узел стоило трансформироваться. Конечно. Конечно. То есть у тебя куча проблем, которые ты в запустение привел. Сейчас раз сейчас вот с этим разберёшься. И добро пожаловать в трансформацию. Всё, ладно, давайте эту тему продолжим на следующем занятии. Я вижу, что все уже устали, и время у нас тоже уже много. Дорогие, вы большие молодцы, вы шикарно работаете. Самое главное, что я хочу сказать тем, кто молча сидит. Самое главное, для того, чтобы стать хорошим тарологом, должны работать мозги. Когда, просто, ну, можно просто воспринимать информацию, которую дают. Мозги при этом работают, но очень мало. То есть понятно, что есть какая-то мозговая активность, да, при этом всё хорошо. Мозги у вас работают тогда, когда вы начинаете думать, искать искать варианты. Когда вы не просто воспринимаете, а тогда вы становитесь создателем. Мы тут с вами вместе в процессе рождаем крутые крутые истины. И чем активнее вы в этом участвуете, тем лучше у вас мозги приучаются думать. Не в смысле вы, в принципе, думать не умеете, да? Я нисколько не хочу сказать, что вы глупые какие-то, да, или недоразвитые в плане в плане интеллекта. Но для но ну вы хотите совершенствоваться во второ, да? Поэтому для этого надо шевелить мозгами. Вот такие дела. Поэтому, дорогие, до встречи. Всем пока. Мы продолжаем изучать расклад 12 домов.